Часть четвёртая. Мой герой и поцелуи. Утром меня разбудило прикосновение, нежное скольжение по щеке. Это сон или уже явь? Открыв глаза, я обнаружила стоящего неподалёку Власова. Видимо, всё-таки сон. "Который час?" сонно пробормотала я. "Уже 7." "Что?" завернувшись обратно в одеяло, я спрятала голову под подушку. "Софья, вставай." Нам предстоит напряжённый день. А можно он завтра будет напряжённым? с надеждой спросила я. Я завтра тоже. Безжалостно разрушил мои чаяния Власов. А тебе не нужно на работу? Нет. В ближайшее время меня полностью заменит Николай, а мы как команда исполнителей будем трудиться над главной целью, и в первую очередь над твоим волшебством. Я резко села на постели. Дима сегодня уехал? Заметив пристальный взгляд Ярослава в район груди, я зарделась и закрылась одеялом. Да, но он звонил и долго жаловался в трубку. Улыбнулся Власов. Я вздохнула. Нужно вставать и работать для начала над своими способностями, что угрожают жизни окружающих. Но не расстраивайся, Соня. Зато уже доставили свежую выпечку, и я сварил кофе. Так что кто не успел, тот опоздал. подмигнул мне наставник уже выходя. А я, благодаря такому стимулу, побежала в ванную и уже спустя 20 минут сидела за столом и блаженно жмурясь, уплетала круассан. Ты любишь мучное? улыбаясь, спросил Ярослав. Я замешкалась с ответом, стесняясь признаться в этой слабости, порицаемой у девышек. Да, вообще люблю поесть. Это очень мудро. Я рад, что у тебя такие взгляды. Ты коварен. А что, если я расстался с теё и не буду нравиться мужчинам? Власов задумался. Знаешь, а с ешкой ещё кронсончик. Разсмеявшись, я толкнула наставника в плечо. А если серьёзно, добавил Ярослав, то с нашей жизнью не потолстеешь. Что это значит? Пойдём. Взяв за руку, Власов повёл меня на второй этаж, в мою спальню. Ярослав, ты меня пугаешь. Пока бояться нечего. Загадочно сказал мужчина: "Сначала нужно сделать важное дело, от которого будут зависеть дальнейшие наши действия". Я скользнула взглядом по комнате, и меня посетила счастливая мысль. "Понимаю. Неприлично радоваться тому, что мужчина решил тебя соблазнить, но на данный момент я так сильно, так жгуче и бесповоротно влюблена в него, что готова практически на всё". лишь бы перевести наши отношения в очень близкие в своей комнате ты должна чувствовать себя намного спокойнее и более надёжно неуверенно выжидающе ответила я и всё же попробуй применить к любой вещи своё волшебство хм да можно было догадаться волшебной палочки не прихватителей а она действительно есть я думал вы просто пошутили глаза власова загорелись Есть, вздохнула я и обречённо полезла за ней в шкаф. Поначалу Ярослав пристально изучал магический инструмент, а потом, посмотрев на меня, сказал: "Ты удивительная. Никогда не встречал такого необычного таланта. Настоящая волшебница. Не боишься?" прищурилась я. "Чего? Что я колдану, превращу, приворожу?" "Готов рискнуть", подмигнул мне Ярослав. симилый путешественник. Кашельнув, наставник протянул мне инструмент со словами: "Дерзай". И я дерзнула, взмахнув волшебной палочкой, зажмурившись, не произнося заклинаний и ничего не желая, направила палочку на торшер и брякнула первое, что пришло в голову: "Бульдок". Сначала была тишина, а потом её разорвал скрежет металлических банок, который сложился в звук: "Гов". Распахнув веки, я не поверила глазам. Прямо посредине комнаты стоял железный док. Сзади вместо хвоста у него находились бахромушки. Ещё плохо понимая, что происходит, я ляпнула. «Как мы теперь их ему купируем?» В ответ пёсик загавкал, но агрессии не проявлял. «Софья!» — осторожно начал Ярослав, не отрывая взгляда от собаки. «А ну-ка верни мне обратно торшер!» Вот с этим у меня проблемы. Выдохнула я и прицелившись в собаку, колданула обратно. Ничего не произошло. Только железный питомец, так и оставшись в моей спальне, почесал себя за ухом. Ай-ай, промолвил Власов, подходя ко мне. Держись за моей спиной и попробуй его коснуться волшебной палочкой. Вдруг сработает. Сказано сделано. Вот только когда я ткнула пса и попыталась превратить его обратно во второй раз, Дог не оценил моей заботы и сорвавшись с места, понёсся по всему дому. Мы за ним. После часа догонялок и преследования Власов загнал его в гараж и закрыл там. Что будем делать? запахавшись, спросила я. Ничего, оставим его пока там, а потом посмотрим. Единственное, что нужно изменить это место твоих тренировок. Что ты имеешь в виду? Я сейчас не только колдовать боялась, да просто лишний взмах волшебным инструментом вызвал панику. Мне теперь понятно, что твоя магия основана на эмоциях, и из-за этого тебе трудно нейтрализовать своё волшебство. А значит, лишь поняв, как управлять своей магией, ты сможешь помочь нам с философским камнем, а заодно и Диме. Но дома проводить подобные опыты с превращением неразумно. И что же делать? Запаниковала я. Есть одно решение, сообщил мне Ярослав, предлагая руку. И я поверила. Вот зря я доверилась мужчине, что он понимает в тонкой женской организации, размышляла я, стоя на тёмной дороге. Софья, это было необходимо. Что? нервно развернулась я к Власову. И для твоей же пользы. Теперь ты точно меня пугаешь. Воскликнула я. Тссс, только не сердись. Но перематывать сюжет я тебе не дам. Секунды спустя мимо нас пролетели хоббиты. Я все поняла. Яростно посмотрев на наставника, выдохнула. Радуйся, что из последних сил сдерживаюсь, чтобы не превратить тебя в хомяка. И был бы тебе тогда полный трындец. И рванула вперед по дороге, слыша уже топот копыт. Заметь... Я разделяю все твои невзгоды, прохрипел рядом Ярослав. А мне было уже всё равно. Я на всех парах неслась вперёд, не чувствуя ног, так как огромные страшные назгулы спешили следом на своих чёрных лошадях. Ты можешь попробовать помочь нам спастись с помощью волшебства, намекнул наставник. Я же вместо этого попыталась какнуть по сюжету, и не получилось. Власов, что б ему Злилась я невероятно, хотя и понимала, что Ярослав нас вытащит, если появится серьёзная угроза. Однако инстинкты были сильнее меня. Развернувшись, я выставила руки вперёд, так как волшебную палочку мы не захватили, и направила свои эмоции на нас голов. Софья, не своим голосом позвал меня наставник. Открыв глаза, я не увидела лошадей, а увидела нас голов, чьи плащи превратились во вздыбленную шерсть. делая их похожими на мохнатых зверушек. Надо отметить, что проклятые короли тоже недоумённо себя осматривали. Не понимая, куда делся транспорт и что вообще случилось, пока главный из них не уставился на маги всё ещё вытянутые руки. Что ты пожелала? нервно спросил наставник, чтобы они стали безобидными пушестиками. проблеяла я в ответ. Медленно, начиная отступать. Второе тебе удалось. И тут все пушистики зашипели, обнажая внушительные клыки. Разве у толкинов они были такими? Или это моя модификация зубастиков? А вот с первым осечка вышла, добавил Ярослав. Развернувшись, мы резко продолжали забег, ругаясь, на чём свет стоит, пока перед нами не показалась речка. Переправа с хоббитами давно уплыла. И мы, не задумываясь, бросились прямо в воду. Удивительно, пушистики кружили рядом, пышепели, но за нами не пошли. "Ну вот", обрадовался Власов. "А ты боялась? Всё же получилось, как нельзя лучше". Мрачно посмотрев на наставника, я решила заметить: "Интуиция мне подсказывает, что мы ещё встретим их на своём пути". Мы и встретили, но не только их. Несмотря на мои увещевания, Власов отказался проматывать сюжет, и мы нудно шли за хоббитами от одного приключения к другому. Насгуло явно озлобившись, переключили своё внимание на нас с Ярославом, и благодаря моей магии обзавелись на пушистом теле рогами и хвостом. А после последней встречи у каждого из них, как ни странно, в албус стала гореть звезда. Дальше пушистики старались больше не попадаться нам на глаза, но на этом Наши страсти, мордасти не закончились. На любые мои стоны по поводу тягот потий, Власов стойко отвечал, что моё волшебство решит все наши проблемы. И я колдовала. Теперь благодаря мне в сюжете появились ходячие коряги, огненная саламандра и летающая жареная курица. А я ведь только пожелала поесть. Ярослав долго пытался унять смех, и когда бегал от меня вокруг стоянки хоббитов, которые, слава богу, нас не видели, и после того, как я стянула у них еду, единственной моей удачей была, как ни странно, Мория. Закрывшись в главном зале, мы с Ярославом не стали слушать разговоры героев, а утащили у мёртвого гнома книгу и рассматривали каракули с рисунками. Всё равно заняться было нечем. Но после, увидев барлога, я сразу возлюбила со всей страстью назгулов и пожелала оказаться лучше с ними. Как итог, это они оказались с нами, не менее нас вереща Юли Пётовой от опасности, не по одной эпохе за плечами у мужиков, а всё ещё порох в пороховницах. Не знаю, почему так получилось, но как оказалось, адское отродье и Гэндальф могли нас видеть. И если второй следил за нами из-под тишка и не подходил на протяжении всего пути, видимо, сразу признав и народное тело в сюжете, то его противник Не стал миндальничать, и в нас полетела огненная плеть. Мир словно замер, и я больше не думала головой, а жила сердцем. И волшебство подчинилось, ограждая меня и Ярослава. Тварь, отброшенная невидимой силой, улетела в пропасть одна. А потом я узнала, что книга, в которую мы попали, трёхтомник. И вместе с Ярославом пришлось драпать, спасаясь от моего гнева, всей команде кольца. А меня ждала дальняя дорога. Софья, осторожно начал Ярослав. Я сидела на кухне и пила чай. Наше путешествие заняло практически сутки. Вернувшись из него злая и всё ещё отплёвывающаяся от пепла горы и перьев орлов, я сразу отправилась в ванну, а после к холодильнику. И видеть кого-либо не было совершенно никакого желания. Ну что ты дуешься? Зато посмотри, какой результат. Ты наконец-то начала потихоньку управлять своей силой. Ещё пара таких вылазок нетуж. Даже не думай. Почему? Ты познакомилась со всей компанией кольца благодаря тому, что каждый ощутил на себе твою магию. А в конце мы даже подружились. Они приглашали заходить ещё. Ага, как от Барлока и Саурона отойду, сразу и отправлюсь. Не ценишь классику. Я не ценю орков с огромными мечами, которые хотят сделать из меня гуляш. Я так понял, что не в милости, вздохнул Власов. Надолго. Ещё не знаю, как подскажет мне моя внутренняя магия, иронично ответила я. Несмотря на то, что ты злишься, рано или поздно тебе придётся тренироваться, и лучше всего это делать в романах. Гераслов вышел, а я всерьёз задумалась над его словами. Ачасти он прав. После стольких попыток, и неудачных, и удачных, я как минимум перестала бояться своей силы, как максимум, стала её чувствовать, словно это что-то живое, живущее внутри меня, являющееся моей частью. Из-под у меня вывел вопль наставника, и я со всех ног бросилась в гараж, где моему взору предстала удивительная картина. Философ ругаясь насился за нашим железным долгом, а тот метался от него по всему гаражу. Что у вас случилось? удивлённо спросила я. Он съел мои новые шины, -орал Ярослав, бросаясь на металлическую животину, что шустро ускользнула от него. А я смотрела на их кошки-мышки и вдыбалась. Я была отомщена. Выходя, увидела небрежно брошенный мужской журнал, на обложке которого было написано: 10 вещей, которых нужно избегать, чтобы тебя не женили, или самый короткий путь к мужскому сердцу. Вот честно, рука сама потянулась к литературе, я ни причём. Прочитанное заставило меня задуматься, надправда подобности в статье требовалось непременно проверить, помогут ли эти советы покорить Ярослава. А как это сделать? Я выбрала самый простой путь спросить На следующий день, найдя Власова в гараже меняющим шины, пёсика я тетаническими усилиями отстояла, и за этого наставник всё ещё дулся. Ярослав, можно с тобой поговорить? Мужчина встал с корточек и настороженно посмотрел на меня. Да. Так, что там у нас по списку? Пункт первый. Следить за собой. Скажи, а мужчинам нравятся красивые, ухоженные женщины? Волосов замер, настороженно смотря на меня. Ну да. Совет второй не быть однообразной. Порази его своей эксцентричностью. А что-то необычное и яркое вам нравится? Не постоянное. Не постоянное, вскинул брови наставник, ну, смотря в чём. Но ну, я не знала, как преподнести мысль и не раскрыть себя. Понимаешь, то, что может удивлять. Но, ну, наверное, неуверенно сказал Ярослав. Явно не понимаю меня. Вот и прекрасно. Если он догадается, я сгорю со стыда. Совет третий. Заинтересуй его. Подойдя, я ласково улыбнулась мужчине. А что способно тебя заинтересовать? Почему ты спрашиваешь? Что ответить? Надо что-то такое, чтобы он не стал интересоваться дальше. Понимаешь, я собираюсь принять важное решение в моей жизни. Можно сказать, решиться на поступок с большой буквы. Соблазнить и увлечь тебя. Ох. И без твоего мнения по этому поводу не обойтись. Значит, решиться на поступок. Нахмурился Ярослав. Да, и у меня есть ещё вопрос. И слегка прищурился Власов. Третий и четвёртый советы. Дать мужчине свободу и отдыхать друг от друга. А мы в последнее время постоянно вместе. «Тебе не хочется свободы?» «Какой?» — совсем растерялся Ярослав. «Ну, поехать куда-нибудь?» «Э-э-э... нет». «Ладно, я тебя поняла». Радостно улыбнулась я и понеслась в свою комнату. Единственное, чего я не видела, — это тяжелого взгляда наставника. «Я...» устремлённого мне вслед. Ярослав Власов. Присев на кучу погрезённых шин, я задумался: к чему были все эти вопросы о переменах и решениях? Внутри голодал червячок тревоги. Мысль о том, что я могу потерять Софью, приводила в ужас и вызывала панику. Так. Стоп. Нужен совет. А кто из нас самый опытный в отношении женщин? Правильно. Дима. Достал телефон, я быстро набрал номер и услышал мрачный голос друга. Да. Это я, и мне очень нужен твой совет. В трубке послышался тяжёлый вздох. Ну что, там ещё учинила твоя страшная женщина? Кажется, она собирается меня бросить. Что? Что ты такое сделал для этого? Ничего. Мы вчера поспорили с ней из-за её нового питомца. Погоди. Вы же ещё не вместе? Или что-то изменилось? Нет, вздохнул теперь уже я. Ярослав, объясни по порядку, что произошло. Она что, снова превратила кого-то в лягушку? Раздражаясь от того, что придётся всё пересказывать, я коротко объяснил произошедшее, подробнее остановившись на нашем сегодняшнем разговоре. Поверь моему опыту, когда женщина сообщает: "Нам надо поговорить", то ничем хорошим это не закончится и нужно спасать положение и собственно я говорил тебе что пора действовать но ты всё пёкся о её безопасности это знаешь ли тоже немало значит извеitelно заметил я ну-но -ну. в общем теперь во что бы то ни стало ты должен добиться признания ты мой герой или я вся твоя и что я должен для этого сделать Самое главное в ближайшее время не перечь ей. Делай комплименты и улыбайся. Вот такая её капризам, попробуй развлечь. Устрой вечер у камина и всё такое. Бывает у женщин период, когда они излишне раздражительны или непостоянны. Тут главное проявить такт и умение заговоривать зубы. Я не раз таким сталкивался. Поверь, знатоков женщин. Тут в трубке раздался удар и ругательство. Какого чёрта твой кот лезет мне под ноги? Потому что это живое существо, и оно имеет больше прав в моей квартире, чем ты. Послышался голос Жанны. Дура, кретин. Снова ругательство. И уже мне друг прорычал: "Её лохматый комок шерсти вчера нагадил мне в обувь. Скажи спасибо, что он не грызёт всё подряд и равнодушен к колёсам твоей машины". Мрачно ответила я и отключился. Что ж, попробуем советы знатока. Надеюсь, они помогут наладить отношения с Софьей. Софья Ильина, поднявшись после разговора наверх, я в первую очередь полезла в свой шкаф. Надо чем-то удивлять и поражать. Вот как раз и займусь. О, вы его содержимое не порадовало. Мой гардероб показался на удивление обычным. Ничего яркого, вызывающего и кричащего. Закопавшись поглубже в одежду, я нашла единственный неординарный костюм, что любила носить дома. Я бы такой вряд ли купила, но на работе подарили. И я по сей день благодарна коллегам. Ещё раз критически осмотрев костюм, я вытащила его на свет Божий и разложила на постели. Мы же сегодня будем дома, поэтому он вполне уместен. И тут меня вдруг посетила мысль. Несмотря на то, что это любимый домашний костюм, и я не раз его надевала, никогда особо не задавалась вопросом, как он на мне смотрится. А ведь я должна поражать. Подойдя к зеркалу и повертевшись перед ним, и так, и эдак, мысленно примерив на себе экстравагантный наряд, пришла к выводу, что несмотря на то, что мне не помешало бы сбросить пару кило, но ну, может и пяток смотреться буду незабываемо. А если ещё и навести марафет. После душа я попыталась уложить свои непокорные волосы, но поняла, что дело это безнадёжное, и просто перехватила резинкой. Затем надела полосатые малиново-зелёные челки и салатовую тунику до колен. Поправив пальцами очки, я гордо вскинула голову. Ухожена, всё непременно. Я ещё и депиляцию сделала и кремом намазалась, как однажды советовали подруги в клинике. Экстравагантно. А то второй такой костюм сложно найти, и он очень мне идёт. Вот осталось проверить, могу ли я поражать. В ответ на мои чаяния раздался стук в дверь. Войдите. На пороге появился Ярослав, который ошарашенно на меня смотрел. Софья да, внимательно наблюдала за его реакцией. Э, -э ты очень интересно одета. Вот настроение такое странное». «А-а-а, отлично выглядишь». Широко улыбнулся Власов. «Очень женственно». «Ура! Вот и пятый совет журнала исполнен». «Знаешь, мы, несмотря на то, что очень много времени проводим вместе, всё время в делах, может, тебе что-нибудь хочется?» «Ага. Так, шестой совет. Не давить, не навязывать свои желания». Не знаю. А давай сделаем, как ты хочешь. Уверенно хитро прищурился Ярослав. Я закивала головой. Не давим, предоставляем свободу. Тогда посидим, почитаем около камина. Давно у нас не было такого вечера. М-м, вечер вдвоём. Да. Советы из журнала дают эффект прямо на глазах. Кто бы подумал. Какой там седьмой совет? Забота Как скажешь. Я тогда приготовлю что-нибудь. А то всё ты для меня что-нибудь делаешь. Пора и мне приобщиться. Вот и отлично. Уверен ты прекрасно готовишь. Как-то светло улыбнулся Ярослав. Вот увидим. Пока Власов завершал свои дела в гараже, я решила испечь плюшки. Тем более, когда последний раз ездили за покупками, купила тесто. Абсолютно довольная жизнью и собой, я готовила для любимого мужчины И едва на улице начало темнеть, а я вынулась из духовки булочки, как Власов появился на пороге кухни, странно на меня смотря. «Что?» — удивлённо спросила я. «Ты очень органично смотришься на моей кухне», — заметил мужчина, и сказано, это было таким тоном, что я зарделась. «Ты уже всё закончил?» — спросила я, чтобы скрыть смущение. «Да, но теперь железного вредителя в гараж не пускать». Я рассмеялась, кивнув, и тут же дёрнула себе не забывать про советы И восьмой. Это похвала. Посмотрев на Власова, я улыбнулась и сказала: "Ты всё можешь и умеешь. Как тебе это только удаётся?" Я не соврала ни одним словом, не представляю мужчины лучше его. "Ты преувеличиваешь. Всё равно мне очень приятно слышать это от тебя. К вечеру всё готово?" "Да. Сейчас пойду накрывать на стол. А я ополаснусь и сразу присоединюсь. Выбирай пока книгу. А мне не нужно было этого делать. Я уже решила, о чём мы будем читать. О великой любви и великих жертвах. Когда в библиотеке Ярослав присел рядом на диван перед камином, томик Сердца трёх уже лежал на столе, как и плюшки с чаем. Сегодня читаю я. Ты не против? Домашние сладости. Вкусный чай. Да ещё мне и почитают. Ты меня избалуешь. Я скромно потупилась. Девятый совет исполнен. Остался последний. Но едва я взяла в руки книгу и открыла на первой странице, как мы забыли обо всём. Невероятные приключения и непростой любовный треугольник предстали перед нами, словно мы сами в них участвовали. Когда я перевернула последнюю страницу, то на дворе была уже глубокая ночь. И я замерла в раздумьях. Устраивать ли Ярославу незабываемую встречу? Была в журнале пара советов насчет этого. Мне подошел лишь один. Правда, на улице холодно и темно. Да и высоты я немного побаиваюсь. «Пойдем спать», — посмотрел на меня Ярослав, беря под нос. Я вздохнула. «Настроение сейчас особое. Пойду посмотрю на звезды». «Куда?» — не понял наставник. «На крышу!» — обреченно добавила я. «Э-э, Софья, я не уверен, что она приспособлена для этого». Явно здравое замечание слушать не стала. Я рискну. И пошла. Долго гадать, присоединиться ко мне Ярослав или нет, мне не пришлось. Он осторожно перебрался с балкона на крышу и сейчас сидел рядом со мной. Ёжась от прохладного воздуха. Откуда у тебя вообще появилась идея со звёздами? Ты с кем-то на них смотрела? Раслышав странное напряжение в голосе наставника, я поспешила уверить: "Нет, обычно одна. Но осенью увидеть их на небе такая роскошь. Удача, что сегодня они есть на небосводе, а то что бы тогда я делала, не представляю". Хм. Может, пойдём? Ведь заболеешь. Нахмурившись, смотрел Власов. Я потянулась убрать листик с его волос, и подскользнувшись на черепице, я дваньи полетела вниз. Только благодаря тому, что Ярослав меня удержал, я не разбилась. А вот ему так не повезло. Спасая меня, он сам зацепился за кровлю ботинком, неудачно подворачивая ногу и полетел вниз. Я закричав, выставила руки вперёд. Софья, Ярослав всё в порядке? Да. Я завис в метре над землёй. Выдохнув, я опустила руки. Снизу раздался глухой удар и тихие ругательства. Вновь перепугавшись, я кое-как слезла с крыши и бросилась к Власову. Тот как раз сидел под окном гостиной и морщась щупал свою ногу. Быстро осмотрев, я диагностировала вывих и сильное растяжение, возможно, и связки порвал. Надо было ехать в травмпункт, о чём и сообщила наставнику. Софья Ну что-то, это ерунда. Куда мы ночью поедем? Да ты и не вписана в страховку на мою машину. Значит, если что, заплатим штраф. Я была неумолима. Советы советами, а здоровье прежде всего. Тем более я же во всём виновата. Вот так ночью мы и отправились в больницу, где по счастью дежурила моя бывшая одногруппница, которая согласилась осмотреть Ярослава без лишней бумажной волокиты. А когда мы уходили, она остановила меня и шепнула: "Воспользуйся случаем и будь с ним понежнее". Я лишь в удивлении покачала головой. Неужели так видно, что мы не вместе, но Власов мне нравится. Какой конфуз. Дома, уложив наставника на кровать, я присела рядом. "Может, хочешь чего-нибудь? Расскажи мне сказку". Хитро посмотрел на меня мужчина. "Я ведь заслужил" "О да, мой герой", шутливо ответила я, но Ярослав почему-то остался очень доволен. Подумав немного, я начала рассказывать ему сказку про Питера Пена. И то ли Власов умаился за день, то ли я такой нудный рассказчик, но в очередной раз, взглянув на лицо Ярослава, увидела, что он спит. Склонившись, я осторожно провела пальцами по немного колючей щеке, подбородку, а потом, набравшись смелости, поцеловала в лоб, щёку, легко скользнула по губам и счастливо улыбаясь, прилегла рядом. Я собиралась совсем немного с ним побыть и уйти, но веки сами собой налились тяжестью, и уже через пару минут я крепко спала в кольце родных нежных рук. Что непревольно сжались во сне, притискивая меня сильнее. А на утро я заболела. Просыпаясь в руках Ярослава, было невообразимо приятно. пока я не осознала сам факт. Паника подкинула меня на кровати, и я в ужасе слетела с неё, настороженно взирая на Власова. «Что такое?» — приподнял брови он. «Я случайно заснула вчера. Извиняюсь». «Софья, ничего страшного. Я понимаю, что ты очень устала. Вообще день был боевой. Наверное, не стоит его повторять». Осторожно осведомился наставник. «Пожалуй». Нервно хмыкнула я и чихнула. Простудилась. Что ты? Я очень редко болею. К обеду стало ясно, что прав как раз Ярослав, а не я. Глаза слезились, из носа текло, по горлу словно прошли наждачной бумагой. Я настояла, чтобы пока Власов не мог управлять машиной. Я возила его в город, заодно помогала с делами, просматривала и отвечала на письма, разбирала бумаги и выполняла мелкие поручения. а ещё чувствовала себя немного виноватой. Устроила это нелепое покорение, наставник повредил ногу, да и из меня теперь помощник никудышный. И ещё я заметила очень странное поведение людей, которые находились в здании общества. Они меня боялись и сторонились. Конечно, все были предельно вежливы, но без нужды никто не общался. Я как раз раздумывала над причинами такого феномена, Когда в кабинет Жанны, где я теперь сидела, вошёл Николай. Привет, поздоровался мужчина, вознеможение падая на диван. Устал? приподняла брови я. Всё утро в заботах и ни минуты не присел. А ты что делаешь? Помогаю Ярославу с делами, пью антигрипин и раздумываю, почему меня боятся остальные путешественники. Уж не приложил ли здесь руку Дима? прищурилась я. А счастье Расмеялся друг Власова. Он рассказал о твоём волшебстве, а люди сделали выводы. Так и знала, что без его зелёной лапы здесь не обошлось. Софья, не сердись. Ты сильная путешественница, да к тому же волшебница, что ещё плохо владеет силой. И что, если я научусь справляться со своей магией, всё изменится? Вряд ли, помявшись, признался Николай. Зато Ярославо стали все считать ещё более необычным и странным, и более сильным. Таинственный тон, с которым была произнесена последняя фраза, сразу поймал меня на крючок, и я заинтересованно спросила: "А что за репутация у Власова?" "Ну, он очень мало общается с кем-либо, кроме своих друзей. Сильный путешественник, состоятельный и довольно жёстко держит общество в руках". А ещё многие поговаривают, что он алхимик и готовит различные яды, которые сбываются на чёрном рынке. Я хмыкнула. Видели бы они загадочного Власова, когда тот отыгрывал шину у нашего нового питомца. Это было что-то. Почему же тогда о нём в обществе, если про одного из его учредителей ходят такие слухи? Справедливость Все здесь уверены, что каждый из трёх владельцев в случае чего встанет на сторону правды. Это большая редкость, между прочим. А теперь он ещё вместе, ну, общается с тобой и совершенно не боится. Значит, смог как-то укротить. "А, да", пробормотала я. "Достижение". Тут нашу беседу прервал Власов, который зашёл в кабинет и, увидев друга, вопросительно вскинул брови. Евро потерпел неудачу. Золото достать не смог. Вот я и пришёл попросить Софью отправиться с ним. Нет, жёстко перебил Ярослав, сразу напоминая мне о той стороне своей натуры, что часто скрыта от меня. Мы с Николаем удивлённо переглянулись. Да, я не в восторге от тосканий из книг, но ведь сама согласилась на редкие сложные случаи. Что не так? Но когда мы обговаривали операцию, ты был не против. Вот только о Софье речи не было. Николай нахмурился. Что ты предлагаешь? Я сам отправлюсь вместе с ней за золотом. В глазах его друга промелькнуло понимание. Я тебя понял. Надо было сразу предупредить, а то морочишь голову. Вот и имей в виду на будущее. Кивнув, Николай направился к двери. Начну готовить производство. Ярослав повернулся ко мне. Ну что? Готова к приключению? Мы отправляемся за сокровищами Графа. На земле уже опустились сумерки, и день постепенно уступал свои права ночи. Мы с Ярославом перенеслись в самый конец одной из частей, когда клад был уже найден, и граф начал устраиваться на ночлег. Что нам делать? взглянула я на Власова. Я останусь недалеко от Монте-Кристо. А ты отойдёшь подальше и замерёшь сокровище. Часть сокровищ, приподняла я палицы вверх, напоминая о нашем уговоре. Хорошо, только слитки, поверь, граф не обеднеет. Я буду ждать тебя снаружи, чтобы провести через сюжет. Постой, нахмурилась я. Ты хочешь сказать, что в тёмную пещеру я пойду одна и потащу тяжёлую гору золота? Софья, солнышко, И если бы ты могла удержать сюжет, а я вытащить это самое золото, то с удовольствием поменялся бы с тобой ролями. Я понимала, что Власову действительно жаль, и чувствует он себя неловко. Давая мне тащить тяжесть, но по делу действительно ничего нельзя. Вздохнув, я бросила взгляд на небо и, собрав всю свою смелость, отправилась в тёмную затхлую пещеру, где водится не знаю кто. Уверена Ерослав не был в курсе всей здешней живности. Осторожно шагнув внутрь, я включила фонарь, и в пятно его света сразу попали пауки, козявки и ещё кто-то. Кто-то маленькой тенью прошмыгнул по полу. Давай, Софья, в конце концов, у тебя есть все прививки. Продвигая всё дальше в темноту и всё ближе к сундуку, я чувствовала, как воздух становится более затхлым. Наконец, свет фонаря выхватил место Где находилось сокровище? Морщась и буквально переступая через себя, я направилась к сундуку и, открыв, начала складывать слитки в две специальные сумки, что мы предусмотрительно прихватили с собой. Когда я шла обратно, то мне было уже плевать на крыс и жуков, руки оттягивала непосильная ноша. Практически волоча сумки по земле, я вышла из пещеры и встретилась взглядом с встревоженным Власовым. лицо которого искривилось при виде того, как мне тяжело. Может, я помогу? Нет, тогда точно не сможем отсюда выбраться, пропыхтела я. Листай сюжет. Воры! неожиданно для нас вскричал незнакомый голос. Обернувшись, мы в полном шоке взирали на целящегося в нас из пистолета Монте-Кристо. Бежим! крикнул Ярослав. и начал стремительно двигаться по сюжету. Угнаться за нами силу графа бы не хватило, но он успел выстрелить в нас на следующей странице, и я поначалу не поняла, что наставник закрыл меня с собой. Терять время было нельзя и очень опасно, поэтому, едва убедившись, что с Власовым всё в порядке, поволокла свою ношу дальше. Ярослав хорошо знал своё дело, и я совсем не удивилась, когда через совсем непродолжительное время Нас выкинуло обратно в залы для путешествий. Что случилось? Подбежал к нам Николай, отправив к книгу правщиков. Мы там немного накоролесили сюжетом. Хорошо, с героями были проблемы. Ты даже не представляешь себе какие, рыкнул Ярослав, оттаскивая от меня сумки и склоняясь. Софья, как ты? Рывок, чтобы вытащить золото из книги, был невероятно силён. Но, видимо, из-за злости и адреналина я практически его не почувствовала. Со мной всё нормально, спокойно сказала я и приняла руку Ярослава, чтобы встать. Потом одёрнула одежду и на виду у землёного Николая прошептала: "Ты совсем сдурел? Никогда больше не смей закрывать меня собой. А если бы тебя подстрелили, это же нужно было додуматься". А Власов стоял и улыбался, смотря на меня. Идиот. Развернувшись, я направилась к двери. Ужасно хотелось спать. "Ты точно в порядке?" услышала я вопрос наставника. "Несомненно", заверила я, но, видимо, переоценила свои силы. Вечером, как вернулись домой, у меня поднялась температура, и Ярослав, не слушая возражений, отправил меня в постель, после чего вплотную занялся лечением. Горячий чай, таблетки, Попарить ноги, она ночь меня натёрли лечебной мазью и укутали. Не то чтобы Власов был профессионалом в области ухода за больными, но пусть и неуклюжая забота согревала не только тело, но и душу. А на утро действительно стало легче, и я вновь повезла Ярослава на работу. Чем дольше я находилась в обществе, тем больше понимала, что оно никогда не станет мне вторым домом, как многим путешественникам. Здесь есть люди, которые мне нравятся или которых я люблю. Но боюсь это всё». И спустя всего совсем немного времени Михаил позвал нас с Ярославом к себе в коморку. Так называли его кабинет, который и впрямо казался совсем небольшим. Когда мы вошли, глаза молодого человека горели. Он возбуждённо ходил взад-вперёд по комнате. Увидев нас, воскликнул. «Я нашёл. Я практически уверен, что нашёл его». Кого? Не поняла я. А вот Ярослав широко улыбнулся и хлопнув парня по плечу, сказал: "Молодец. Не сомневался в тебе. Спасибо. Но мне ещё нужно проверить последнюю зацепку. Погоди, я сейчас". Подойдя к компьютеру, он открыл на экране какой-то текст и спустя секунду исчез. "Невероятно", выдохнула я и бросилась к монитору. Смотря, как быстро пролистываются страницы, поскребла пальцем экран. Потрясающе. Софья, я не говорил тебе. Ты прелесть. Подняв глаза на Власова, я увидела, как он стоит и умиляется надо мной. Нет. Но повторяй это почаще. Присев на диван, Ярослав похлопал рядом с собой. Несмотря на то, что Михаил пробудет в книге недолго, в ногах, правда, нет. Почему недолго? спросила я, помещаясь рядом. Он очень быстро читает, просто невероятно. Я немного замялась, но решилась спросить. "Давай", предложил Власов. Я вскинула глаза на Ярослава. "Ты же хочешь у меня что-то узнать? Любопытство часть твоей натуры". Хитро смотрел на меня мужчина. Хм. Как же хорошо он меня изучил. "Скажи, А как Михаил оказался в вашей компании по погоне за философским камнем? Я так понимаю, вы посвятили лишь избранных. Он племянник Николая. Значит, родственные связи. Друг принимал активное участие в его судьбе с самого рождения. Дело в том, что мать Михаила злоупотребляет спиртным, а если точнее, беспробудно пьёт. И Коля едва ребёнку сравнивалось 2 года. забрал его к их сестре и матери, помогая деньгами. А когда мальчик в 15 начал путешествовать по книгам, вдруг быстро нашёл ему цель в жизни. "А его мать?" тихо спросила я. "Не знаю, Софья", так же тихо ответил Власов. "Мы не спрашивай о ней у Коли, а он сам не говорит. Моему новому вопросу помешало возвращение Михаила, который возвестил. Пора. Ну что? Готова добыть философский камень. Медленно ступая по каменному полу, я слушала, как глухо мои шаги раздаются в тишине коридора замка, смотрела на стены, выложенные из камня, и на то, какое непередаваемое очарование им придаёт лунный свет, лившийся из окон. Я попала в книгу, в которую, возможно, жаждала попасть больше всего. Сегодня Хогвартс распахнул мне свои объятия. пропуская в неповторимый мир волшебства. А я пришла сюда, чтобы испортить сюжет. Софья, сосредоточься. Взглянув на Ярослава, я не увидела никакого трепета перед произведением. Ты взял меня в путешествие по одной из любимейших книг и совершенно не даёшь им насладиться. К тому же, всё во мне протестует от мысли, что придётся коверкать сюжет. Он не заслуживает такого издевательства. Философ остановился и повернул меня к себе, внимательно посмотрев в глаза. Помнишь, о чём мы договорились? Я поджала губы. Ты делаешь всё, что возможно, применяешь своё волшебство и неуклонно следуешь за мной, пока я веду нас по сюжету. Мы прыгнули в самую близкую точку, и нам осталось пройти вслед за героем, только испытание. Да, помню, я помню. Но, надеюсь, ты забыла об идее унести отсюда с собой еще одну волшебную палочку. Как будто тебе жалко. Софья, ты своим волшебством творишь такие чудеса, что диву даешься. Боюсь, второй волшебной палочки мы не переживем. Я сейчас пою железяку, что ты создала моим лучшим машинным маслом. А ест он не как док, а как Сенбернар. Зато какой сторож! О вас кликнула я. Власов сурово на меня посмотрел, не уходя от темы. Помни, ты пообещала. Тяжело вздохнув, я сдалась. Хорошо, но смотри, если мы испортим книгу зря, я тебя побью. Договорились, кивнул Ярослав, отправившись дальше, и явно не приняв мою угрозу всерьёз. Пройдя по коридорам вслед за героями, Мы остановились перед дверью, за которой находился пушок. "Думаю, отсюда можно перемотать сюжет", предложила я. Власов замялся. "Что такое? Понимаешь, Софья, первая книга про Гарри Поттера, одно из редких произведений. Здесь для героев, а значит и для путешественников, есть испытание, которое является одним из краеугольных камней в сюжете, фактически кульминацией В общем, её нельзя пролистать. Несколько секунд я обдумывала эту информацию, после чего мрачно осведомилась. Тогда почему мы не прошли испытания вместе с главными героями, так сказать, не воспользовались их победой? Они бы нас увидели. И? А у них есть волшебные палочки, и я не уверен, что даже твоя магия спасёт нас от трёх волшебников. Нам и так придётся встречать их поодиночке. Беда. Не то слово, подтвердил наставник. Ты умеешь играть на арфе? Нет. Я взял с собой записи Моцарта и колонку. Мудро, пробормотала я и распахнула дверь, а за ней нас уже ждали. С пушком особых проблем не возникало. Тот едва заслушав мелодию, сразу отключился, и мы нервно косясь на огромного слюнявого пса Отправились дальше и попали в дьявольские силки. Расслабившись, я сразу прошла через них, а вот Власов застрял. "Только не говори, что ты второй Рон Уизли", простонала я. "Иначе мы попали в историю, ибо я не Гермиона. Нет, я сейчас справлюсь с собой. Просто я не очень люблю растения, а гигантские тем более". Фыркнув, я стала ждать. Действительно, не прошло и несколько минут, как показались ноги, а затем и тело наставника. Но вот руки противное растение отпускать никак не хотело, и мне пришлось схватиться за ноги и, упираясь изо всех сил, тянуть Ярослава на себя. Чтобы я дала своего мужчину каким-то силкам, не бывать этому, и победа осталась за мной, а мы с Власовым растянулись на холодном каменном полу. Главное дело... Не получи эти тяжёлых ранений, пока мы добираемся до камня, простонал Ярослав, с трудом поднимаясь. Не могу с тобой не согласиться, кисло заметила я. Впереди нас ждёт нешуточное испытание, и не думай, что я заблуждаюсь относительно того, кто полезет на метлу. Ты очень тяжёлый и неповоротливый. Да, замялся Ярослав, и я поняла, что права. В ярко освещённом зале с высоким догообразным потолком, как и ожидалось, летали ключи на крылышках, а внизу находились мётлы. Медленно направившись к ним, я критически осмотрела инвентарь и выбрала, на мой взгляд, самую надёжную. Делать нечего, нужно садиться и лететь. Выжидать можно до бесконечности, но даже с Ярославом скоро герои отойдут так далеко, что повлекут на за собой. Вздохнув, я седлала метло и оттолкнулась ногами от пола, а дальше, сама не веря, полетела вверх, стремительно быстро. Не умея и не в состоянии управлять необычным транспортом, я закричала, когда чуть не врезалась в стену, а затем отлетела в гущу ключей. Те были мне не рады как родной и сразу набросились на меня. Не переставая кричать, я понеслась по залу и как раз увидела тот ключ, который был с помятыми крылышками и совсем не охотник. Изловчившись, я подалась вперёд и схватила его. Остальные ключи словно обезумели, погнавшись за мной, а я, не зная, как приземлиться, просто свалилась с метлы. Ярослав схватил ключ, быстро открыл дверь и за шкирку затащил меня внутрь. Переведя дух, я обратила внимание на Власова. Тот был бледен, руки его дрожали, обхватив моё лицо ладонями, Он прижал мой лоб к своему. Я так испугался за тебя, так испугался. Обняв мужчину в ответ, я блаженствовала в его руках, пока он не успокоился. С тобой точно всё нормально, спросил Власов, отстранившись. Да, пойдём. Нам нужно двигаться вперёд, нельзя терять время. Власов помог мне подняться и не отпуская моей руки, повёл дальше в следующий зал. где нас ждала огромная шахматная доска. Рассматривая с открытым ртом огромные фигуры, что тускло сверкали в свете горящих ламп, я не могла представить, как же это они могут двигаться. «Ярослав, тут такое дело, я очень плохо играю в шахматы». «Замечательно, что ты мне об этом сказала. Надо будет обязательно воспользоваться». Задумчиво откликнулся наставник, сосредоточенно рассматривая доску. И что мы будем делать? Словно очнувшись, Власов решительно подошёл ко мне и, подхватив на руки, посадил на коня. Играть это очень опасно, но играть мы должны оба. А значит, для тебя здесь самое безопасное место. Мрачно взглянув на Ярослава, я не стала спорить, лишь предупредила: если с тобой что-то случится, ты учти, что я владею магией. И как некроманта, ты меня ещё не видел. Сделаю всё возможное, чтобы поднять тебя из могилы и сама лично прибить. Вот именно этого стимула мне для игры и не хватало. Подмигнул Власов, направляясь к пустой чёрной клетке. И игра началась. Я плохо запомнила её, поскольку полностью сосредоточилась на том, чтобы уклоняться от разлетавшихся в разные стороны осколков фигур. Когда наблюдаешь такое воочию, это ни с чем не сравнимое зрелище, совершенно невероятное и ошеломляющее. Наша победа оказалась менее драматичной, чем у главных героев, и мы, не потеряв ни одного бойца, двинулись вперёд. Ты потрясающе играешь, шипнула я Власову. Я как-то поспорил с Николаем, что смогу научиться играть и выиграю у него. Мне потребовалось много времени на спор остался за мной. А каков был приз? Желание до сих пор со мной не расплатился. Притворно тяжело вздохнул наставник. Дальнейший наш разговор прервало новое препятствие. Я хорошо помню книгу, взяла свиток. Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут. Ты только их найди. Я продолжала читать стихотворение. Понимаю, что теперь нам предстоит сделать трудный выбор. Ты ведь помнишь, откуда нужно отпичь, чтобы пройти вперёд? уточнил Власов. Да, но также помню, что хватит здесь только на одного. И я понимаю, что ты хочешь пойти сам. А как же я? Как только я на буду камень и меня выкинет из книги, я утащу тебя за собой. Ведь пришли мы вместе. Не хочу тебя отпускать, сказала я. Мне произвольно мознул взглядом по маленькой стеклянке. Но придётся, ведь именно я могу управлять сюжетом, как мне хочется, сленуть его так быстро, чтобы успеть схватить камень, когда мальчику пойдёт и покинуть книгу. Я понимала, что Власов прав, но всё равно не могла согласиться с его планом. Однако Власов заметил, на какую именно бутылочку я смотрела, и взяв её в руку, быстро выпил Нет, воскликнула я, но наставник уже шагнул вперёд, исчезая на другой странице сюжета. И потекли минуты ожидания, а может, часы. Я ходила взад-вперёд перед бутылочками, не находя себе места. Как же я ненавижу неопределённость. Когда моё терпение уже подошло к концу, и я решила прорываться с боем, меня выдернуло из книги, перекидывая в тренировочную залу общества А там нас ждала вся компания. Пора было начинать проверку и приготовление эликсира. Поднявшись в кабинет Жанна и ожидать результатов, мы с Ярославом обнаружили там бедовую парочку. О чем-то перебраниваясь, они сидели в разных концах комнаты. «Есть новости?» — с порога спросил Ярослав. А я сразу пошла заваривать нам чай. «Боюсь, не очень утешительное», — невесело поведал Дима. Катя, ловцы один раз чуть не настигли, но той удалось скрыться. В остальном, информация довольно поверхностная. Делись. Предложил Власов: "Забираю у меня свою кружку и двигась, чтобы я села рядом с ним". Но начнём с того, что тот лавец, ради которого тебе предала твоя бывшая, сколотил вокруг себя небольшую команду ловцов, которая сейчас целенаправленно ищет способ устранить тебя. И думаю, именно для этого им и нужна Софья. Как много у него людей. Прилично, хотя у нас намного больше, но эти гады очень осторожны. Поэтому выследить их логово пока не удаётся, но мы будем пробовать дальше. Я уже связался с центральными обществами. Мало понимая в том, что обсуждается, я переключила своё внимание на Жанну. Нервное, подавленное состояние девушки бросалось в глаза. Встретившись с ней взглядом, Я показала на дверь и, поставив кружку, вышла из комнаты. Меня правильно поняли. И вскоре рядом со мной оперила блокотилась Жанна, устремив свой взор на книжные полки. «Как ты?» «На грани». «Ого!» А раньше боялась его. «Он невыносим, резкий, бесцеремонный, бескомпромиссный идиот! Не знаю, сколько еще выдержу. Боюсь еще немного, и меня будут судить за убийство!» Но, может, стоит поискать выход. Это с ним-то. Что ты можешь предложить? Соблазняй его. Жанна задохнулась. Да чтобы я легла с ним в постель? Вот этого я как раз и не говорила. Направь его энергию в правильное русло. Искушай, соблазняй, но не спи. Спать с ним нельзя ни в коем случае. Девушка лишь покачала головой. Ты сумасшедшая. А ты попробуй. предложила я ей. Я пробыла с Дмитрием рядом хоть и мало времени, но обстоятельства нас сблизили, поэтому достаточно его узнала. Поверь мне, это верный путь к урегулированию вашего конфликта. А как у тебя? Уже повернувшись, чтобы уйти, замерла, обернувшись, я тихо ответила: Всё по-старому. Но почему? Ты ведь нравишься ему. Я невесело усмехнулась. Стадию флирта и первой симпатии мы уже прошли. Я знаю, что интересно Ярославу, но мне страшно. Сейчас наши отношения таковы, что симпатии и интереса недостаточно, а что-то большее. Я боюсь раскрыть свои чувства и не получить столь же сильных в ответ. Да, протянула Жанна. А я ещё думала, что это мне рядом с Димой сложно. Отношения не просты только со стороны А вот когда ты любишь, то встроить их это огромное испытание. И направилась обратно в комнату вслед за влетевшим туда Михаилом, чтобы как раз услышать его вопль: "Камень не тот!" Приплыли. Я сидела среди огромных тропических деревьев и старалась не дышать, а рядом со мной расположился Власов, которому сейчас было очень смешно и забавно, чтоб его динозавр покусал. Пока Николай с Михаилом разбирались, почему философский камень не тот, наставник решил, что пора нам потренировать мой контроль над волшебством, и выбрал для этого Романа Затерянный мир. Слов нет, остались одни буквы. Вот скажи мне, почему именно эта книга? Тебе нравятся динозавры? Тихо спросила я, стараясь не накликать беду. Просто ты безстрашная путешественница? И у меня дома сидит огромная железная собака, которая жрёт мою машину. Что ещё остаётся делать? Я знаю, что глупое. Знаю, что все влюблённые в чём-то сумасшедшие, но мне так обидно стало от его слов, что едва справилась с собой. А ещё влюблённые, наверное, безрассудны, потому что взглянув на чёрно-белый мир с динозаврами, я решилась. В конце концов, желает доказать коллеге какой-то свой тезис. Челленджер высунул голову из камней и чуть не навлёк гибель на всех нас. Вот и я высунулась с Челленджером. Мало того, даже вышла чуть вперёд, но книга преподнесла нам сюрприз. Динозавры видели не только героев Конан-Дойля, но и путешественников. Почему так? Отчего? Мне было сложно объяснить данный феномен. Но то, что меня заметили, Я поняла, когда летающие твари, погрузив в небе, начали снижаться, намереваясь порвать нас на куски и съесть. Отступая, я уже задавалась совсем другим вопросом: почему многие герои книг желают моей крови? Не слушая ругающегося Власова, который старался утащить меня сквозь сюжет, я, развернувшись в слепом порыве, направила на него руку, и он застыл. Пугаться времени не было, так как герои книги уносились прочь. А я смотрела на огромных ящериц, которые тянулись к моему телу, желая убить, разорвать. Я прикрыла глаза. Руки дрожали. Дыхание перехватило от страха, и я потянулась к своему сокровенному в глубине души, вызвала к сердце. Тепло на руках дало мне понять, что мой призыв услышан. Магия пробудилась и закружившись вокруг меня, окутала птеродактилей. Спустя секунду все продолжали кружить вокруг меня, но будучи уже очень маленькими, не больше воробья. Я во все глаза смотрела на них, они друг на друга попискивая, а потом перевела взгляд на руки. У меня получилось. Вот он, секрет волшебников. Магия всегда в душе и в сердце. Главное поверить. Теперь предстоит самое трудное. Подавшись чувством, я применила своё волшебство к Ярославу. и теперь мне предстоит исправлять дело рук своих». Страх шевельнулся внутри, но я загнала его подальше и постаралась почувствовать себя увереннее. Проводя руками по плечам, кистям, я положила ладошки Ярославу на грудь и легко коснулась губами губ мужчины, вкладывая всю свою любовь и желание увидеть его улыбку. А мгновение спустя отступило на шаг. В желании расклдовать наставника я преуспела, а вот с улыбкой не получилось. Покрутившись, мужчина понял, что ожел, перевёл взгляд на разлетающихся маленьких динозавриков и холодно взглянув на меня, спросил: "Я так понимаю, что могу тебя поздравить?" "О чём ты думала?" возмутился Власов, когда мы уже стояли в библиотеке. "О том, чтобы научиться управлять своей магией. Ты ведь именно для этого взял меня в книгу." Для этого было необходимо применять магию. Но ты же, чтобы держать меня в книге, применил свою силу. Чем ситуация отличается? Может, тем, что ты могла и не расколдовать меня? Или тем, что если бы что-то случилось, я мог вытащить тебя оттуда, а когда ты меня заморозила, то лишился такой возможности? Поджав губы, я посмотрела прямо в глаза наставнику и четко выговаривая, произнесла. Ты ведь, когда брал меня в роман, предполагал, что мы будем не просто сторонними наблюдателями, что будем участвовать в сюжете. Значит, понимал и риск. Ты не бог, мог мне помочь, а мог и нет. Видимо, пока дело не коснулось тебя самого, риск оправдывал средства. Вот, значит, каково ты мнение обо мне. Криво усмехнулся Ярослав. Я просто хочу, чтобы ты знал, Применяя свой дар ко мне, будь готов ощутить на себе мой. Что ж, я тебя понял. Угрозы у тебя страшные. Это не угрозы. Просто, видимо, ты боишься, что я приворожу тебя или сделаю что похуже. Не хочу тебя разочаровывать и лишать иллюзий, но ты никогда не сможешь меня приворожить. И вышел, хлопнув дверью. Подойдя к окну, я посмотрела во двор на уже голые чёрные деревья и мрачную погоду, что отражала состояние моей души. По щеке скотилась слеза. В тот день мы первый раз поругались. Не знаю, как другие люди выносят скандалы с любимыми. Для меня это было страшно и совершенно неправильно. Весь остаток дня я просидела в своей комнате и рискнула выйти лишь к вечеру. В доме стояла тишина. Свет горел только в нескольких комнатах, но я интуитивно поняла, что Власов у себя в кабинете. Осторожно прокравшись мимо, я направилась в гараж. В ворохе старых курток и одеял лежал металлический пёс, который при виде меня сразу радостно замахал хвостом, приветствуя. Привет, лапочка. Как твои дела? Словно понимая, пёс гавкнул, и мне даже грустно стало от того, что я собралась сделать. Приложив руки к ушам пса, я привязала магию. Однако, когда открыла глаза, бахромошки всё так же приветливо помахивали мне. Но не желает моё сердце расставаться с тем, к кому уже привязалось. Послышался шорох, и обернувшись в сторону дверного проёма, я заметила фигуру Власова. Он всё понял, только из-за света сзади него я не могла рассмотреть выражение лица. Повернувшись к пёсику, я сказала: Будешь у нас терминатором. Не переживай. Если что, заберу тебя к себе. Ты ведь будешь не против. Разговаривала я с собакой, но хотела успокоить Ярослава, что в его доме не оставлю плоды своих экспериментов. А в ответ услышала лишь вздох, и Власов ушёл обратно к себе. Терминатор. Вот какие странные эти мужчины. Да. В ответ раздалось радостное гав. «Только ты меня и понимаешь», — пробормотала я, прижав железную животину к боку. На следующее утро я раздумывала над тем, как помириться с Ярославом, и не решала спускаться, когда раздался стук в дверь. «Войдите!» — с надеждой промолвила я. Дверь открылась, и на пороге появился Власов. «Пошли мириться», — спросил наставник с легкой улыбкой, и я почувствовала, Как тяжесть уходит из сердца, а душа наполняется теплом и покоем. Пошли, улыбнулась я, чуть ли не вприпрыжку направляясь на кухню. Хотя-то моя радость немного приугасла. Я понимала, что без разговора не обойтись. Вот и наливая мне кофе, Власов сказал: "Предлагаю заключить мир и договорённость". Я вскинула брови. Терминатора обижать не дам. Ну кто бы сомневался? вмекнул Власов. Моя шутка немного разрядила обстановку. Я предлагаю нам пообещать, что не будем использовать волшебство по отношению друг к другу. Только к друг другу, хитро прищурилась я. Ярослав присел напротив меня за стол и серьёзно посмотрев, сказал: "Софья, твоя сила не повод для шуток. Это очень серьёзная мощь, но и не меньшая ответственность". Я же видел, как ты вчера не смогла расколдовать эту самбаку. Ты не совсем прав. Не то, чтобы не смогла, не захотела. Я поняла, как работает моя магия. Она напрямую зависит от желаний. Просто я не чувствовала, что это правильно. Ну что, если ты снова превратишь Диму в лягушку и не захочешь расколдовать? Я задумалась. Знаю его характер. Хм, возможно. Да, это проблема. И есть ли ей решение? Думаю, время покажет. В любом случае, не стоит пользоваться силой. Чревато это. Умница. А теперь собирайся. Нам пора в новое путешествие. Куда? Я же уже научилась пользоваться силой. А вот камень мы еще не нашли. Михаил звонил. Он обнаружил интересную информацию. Советую одеться потеплее. Мученически застонав, я отправилась наверх, чтобы переодеться и заодно привести мысли в порядок. Я не отдавала себе отчёта в том, насколько волновалась, и теперь могла облегченно выдохнуть. Одно знала точно — ссор с Ярославом теперь буду всячески избегать. Он до последнего не говорил мне, в какую книгу мы отправляемся, пока, собственно, в ней не оказались. Он ни разу не пошевелился.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 просипела я, и стать вампиром — это не совсем то бессмертие, которое меня привлекает. Тсссс, помни, кто здесь главный герой. Не стоит привлекать к себе внимание. Если же так случится, то тебе понадобится вот это. И вручил мне увесистый крест, который достал из сумки. — Он хотя бы серебряный? — пошутила я. — Конечно, — на полном серьезе ответил Власов. Тут мне стало уже не до веселья. Вампиры в комнате продолжали беседовать, рассматривая висевшую на противоположной стене картину, а Ярослав полез по лестнице под потолок, к самой верхней полке. Что ты делаешь? зашептала я. Мне необходимо добыть одну книгу, что есть о этих господ. Именно в ней написано, как добыть камень. С чего ты взял? прошептала я. Михаил чудом нашёл такую же книгу, принадлежавшую первому человеку, добывшему камень, и там вырваны страницы, а на обороте пометки. Это не даёт мне покоя. А мне не даёт покоя, что нас могут съесть. Почему ты вечно водишь меня по таким ужасным сюжетам? В ответ на меня лишь хитро глянули сверху вниз. Я знаю, что ты читала эту книгу и держу пари, тебе она понравилась. Скажу тебе как есть. Одно дело читать про вампиров, совсем другое находиться с ними рядом. И, видимо, зря мы перешёптывались, потому что в этот момент вампиры нас заметили и принялись внимательно рассматривать страшными чёрными глазами. Кто это к нам пожаловал? протянул Арман. Нервно улыбнулась, сильнее стискивая крест, и пролея Да мы тут мимо проходили. В это время Власов быстро искал то, что нам так необходимо. Проверить нашёл он нужную книгу или нет, я не имела возможности, потому что не могла отвести взгляд от шагнувшего ко мне вампира. Луи удержал своего брата за руку. Не подходи. Они какие-то подозрительные. Как здесь оказались? Мимо нас проникнув в комнату невозможно. Очень странно. Я истово закивала головой. Нужно срочно что-то придумать. Тут Власов стал споскользать вниз, видимо, найдя то, что нам было необходимо. А вот Арман, наплевав на предупреждение брата, медленно двинулся к нам. "Не подходи!" крикнула я, выставляя перед собой крест. "А то хуже будет. Я волшебница". Невероятно красивый мужчина с тёмными волосами лишь усмехнулся. А я зажмурилась и, пожелав вампиру проблем по самые уши, щёлкнула пальцами. Усмехающийся Арман сделал ещё шаг, и у него вместо старого появилось новое ухо, длинное, торчащее вверх и розовое. Теперь кровопийца замер с округлившимися глазами и нерешительно поднял руки, потрогал собственную часть тела, потом согнул его и наклонил головам. Я бы сравнила наколдованное мной с зайчьими ушами, если бы не немного другая форма. «Что это?» — обалдело посмотрел Арман на Луи. Второй же вампир пожал плечами и тоже цапнул друга за ухо. «И правда волшебница!» Теперь внимание клыкастиков обратилось на меня, и они очень-очень недобро на меня посмотрели. «Не смей подходить!» — как могла, угрожала я. а то превращу и остальные части тела в. Не найдя подходящего сравнения и не зная, чем же в итоге станет кровожадный Арман, я подытожила: вот это. Чуть сзади меня хрюкнул Власов, и Арман, покраснев от гнева, зашипел, решив девинуться на нас. В паньке я уже хотела магичить, как всё положение спас Луи. Погоди, ты бросаться на них. Я ведь предупреждал, что ни странны и ни спроста тут оказались. Не стоило связываться. А теперь их не убивать надо, а договариваться, чтобы расколдовали тебя. Ты посмотри. Вампир взял друга за ухо и поднёс к его глазам. Ты как на улице появишься, остальные бессмертные засмеют. Я присмотрелась и вынуждена была согласиться. На фоне чёрных волос розовое ухо смотрелось очень ярко. и совершенно потрясающе. Немного помолчав, Арман проскрежетал: "Не вернёшь мне прежний вид. Я вас отсюда живыми не выпущу. Не хочу тебя расстраивать", настороженно начала я. "Но вообще-то, ты книжный персонаж, а мы путешественники по книгам. Вас в реальном мире не существует. А с нашей силой мы пройдём и сами". Поняв, что мы серьёзно мужчины побледнели, насколько это вообще было возможно в их положении. Не их сегодня день. Вот не их. Даже если и так. Отправился от потрясения и неприятно улыбнулся Арман. Уверенно, что успеешь выбраться. Я ткнула пальцем во Власова. У него дар. А тот, склонившись ко мне, прошептал: "Можем и не успеть". Хм, проблема, пробормотала я. Что будем делать? Возьми с них слово, что позволит нам пройти и вынести книгу. А их слову можно верить? Усомнилась я придирчиво, посмотрев на мужчин. Те оскорбились. В этом времени да. Причём это же книга, помнишь? Зачем вам так нужен этот роман? В свою очередь спросил Луи. Тебе без надобности, уверяю, абсолютно честно ответила я. Оба вампира о чём-то договаривались, обменявшись взглядами. Мы согласны. Слово подозрительно спросила я. Они оба поклились, и я начала колдовать. Но как ни старалась, ничего не выходило. Да что же это такое? доса烦но нахмурилась я. Вампиры были в печали. Видимо, ты не хочешь этого сердцем, предположил Ярослав. покосившись на клякастиков, я действительно не нашла внутри ни крупицы желания им помочь. Как же мне быть? нахмурилась я. Проникней сочувствием посоветовал Власов. Как-то не очень они к этому располагают, скисла я. Ни что их побить. На это предположение Ярослава Арман лишь приподнял бровь. Мы пробовали ещё и ещё, пока я не психанула. И тогда у бедного вампира Появился на попе большой пушистый заячий хвост, тоже розовый. Когда закончилась паника среди бессмертных и утихли их вопли, Арман мрачно из-под лобья на меня взглянул. А я вместо того, чтобы испугаться, пожалела его и попробовала внавь. С очередной попытки наконец-то всё удалось. Развернувшись, Арман прошипел: "Он, ну, пошли отсюда". Нас не надо было просить дважды. Словно за нами гнались демоны, мы преодолели оставшуюся часть сюжета, и нас выкинуло на белый ковёр. Я посмотрела на улыбающегося наставника, нам совершенно довольным не хотелось даже вставать. Надеюсь, оно того стоило, пробормотал Власов, поднимаясь и помогая встать мне. А вы, мадмозель, были совершенно неотразимы. Склонившись к моей руке, Он нежно её поцеловал, а его глаза хитро поблёскивали. Доставив книгу, мы с Власовым получили пару дней передышки, прежде чем позвонил мрачно Николай и попросил приехать в общество. По всему было понятно, что ничего приятного он нам не сообщит, и я заранее морально готовилась к гадости. Однако все мысли вылетели у меня из головы, когда я увидела Диму и Жанну. У девушки красовался синяк на полулица, а красивое лицо бывшего легуха портил уродливый шрам, расекавший лоб. Бросившись к пострадавшим, я принялась осматривать обоих. И если Жанна молча вытерпела мою заботу, то Дима сразу разбухтелся. Да отстань ты от меня. Были мы уже у врача, были. Яр, ой, ми, свою ужасную женщину. А ну молчать, рыкнула я на мужчину. чувствуя полную поддержку стоявшего рядом Власова, внимательно осмотрев неглубокую рану Дмитрия, я посоветовала обратиться к пластическому хирургу. И без тебя догадался. В ответ я лишь молча пнула мужчину по ноге. Собравлись мы в небольшом конференц-зале, который примыкал к трём кабинетам основателей и обладал хорошей звукоизоляцией. Уже только по этому можно заключить, что вопросы мы будем обсуждать важные. расположившись в кресле напротив пострадавшей пары, я предложила: "Рассказывай". "Нет", мотнул головой Дима. "Нужно дождаться Николая, и потом поговорим". "Я уже тут. Начинай". Мы все посмотрели на вошедшего мужчину, и мне сразу бросились в глаза его уставший вид, круги под глазами и худоба. Не нужно было врачом, чтобы понять, что последнее время человек работал на износ. Ты с ума сошёл, рыкнул Власов, видимо, придя к таким же выводам, как и я. Его поняли без слов, и друг невозмутимо ответил: "Времени мало, нужно торопиться". "Куда?" нахмурился Дима. Но Николай лишь шмотнул головой. "Сначала рассказывай, что там у вас". Вздохнув, бывший лебух покосился на Жанну и начал. "Расследование продвигается". хотя я рассчитывал на большие результаты. На данный момент совершенно ясно, что один человек попробовал сделать что-то похожее, что и мы, то есть собрать вместе ловцов. Также совершенно ясно, что это тот же мужчина, ради которого нас предала путешественница. Тут Дмитрий покосился на Ярослава, и я поняла речь о его бывшей. Но за последнее время мы вычислили и уничтожили несколько мест их сборов. Предполагаем, где находится логово. И есть неопровержимые факты, что глава этого сбора очень богатый человек, живущий в Питере. Таких много. Есть конкретная информация. Нахмурился Ярослав. Нет. Мы как раз работали в этом направлении, когда лавцы нанесли ответный удар и испортив тормоза машины. Каким образом мы не разбили в смятку, непонятно, но это точно чудо. «Тебе нужно быть осторожнее», — заметил Николай. «Я стараюсь», — процедил Дима. «Очень его задело это покушение. Теперь он из-под земли достанет главу ловцов». «У нас с Ярославом тоже есть для вас хорошая новость», — улыбнулась я. «Неужели это случилось?» — саронизировал Дима. «Да, я наконец-то взяла свою силу под контроль». «Да». промолвил бывший лягух и странно посмотрел на Власова. И теперь я могу вас расклдовать. Может, не надо, нервно воскликнул Дима. Что это ты такое говоришь? возмутилась Жанна. С тобой жизнь ужас, но Софью я боюсь больше, передёрнул Дмитрий плечами. Но ты не нашла с девушка. Вот поживёшь в зелёной шкуре с моё. Я на тебя посмотрю. Стоп. Скинул ладони Власов. Спокойно. Тебе придётся рискнуть, Дим. Дальше вам быть связанными это подвергать себя лишней опасности. Да и Жанне нужна свобода. Только если Софье удастся снять волшебство, она её не получит. Слишком часто её видели со мной, и теперь выловят очень быстро без охраны. Ходить ей рядом, пока не решим проблемы с ловцами. А вот если сила Софьи взбрыкнет, то всё, что я могу сделать, — это снова квакать. «Хорошо бы, если не хрюкать», — мрачно заметила я, сверля Дмитрия глазами. «Я согласен с Ярославом», — подал голос Николай. «Видишь?» — хмыкнул Власов. «Так что или сам решишься на эксперимент, или мы тебя свяжем». «И когда вы планируете пустить меня на опыты?» Смирился Дима. Сразу после совещания обрадовала я. Вот и решили. Подвёл итог Николай. А теперь перейдём к главному. Я так понимаю, Жанна в курсе. Дима пожал плечами. Она всё время была при мне, такое не скрыть. Я знаю про философский камень и не претендую, быстро сказала девушка с лёгким раздражением. Вопрос не в том, претендуешь ты или нет. поправил Ярослав. А в том, чтобы сохранила нашу тайну в секрете. Сохраню, криво улыбнулась Жанна и кивнула в сторону Дмитрия. Я уже всё время при нём. Тогда спешу вам сообщить пренеприятнейшие известия, начал Николай. Камне как предмета или вещи не существует. Его нельзя добыть из книги, но можно сделать. Для этого нужен чистейший горный хрусталь. А также четыре ингредиента. Которые-то как раз и нужно найти и вынести из книги. Некоторое время мы все молчали, подавленно смотря друг на друга. Одно дело достать готовое и совсем другое сделать мифическую вещь. Это сложно, тихо спросила я. Не знаю, покачал головой Николай. Есть подробная инструкция приготовления, потом будут испытания. И необходимо учесть один немаловажный фактор, а именно, у нас есть неделя, чтобы раздобыть всё необходимое. Делать камень нужно строго в день какого-то магического праздника. Ассистировать мне будет Софья. У неё есть начальная химическая подготовка, так как она врач. Посторонние люди нам не нужны, а один я точно не справлюсь. И что теперь нам делать? спросил Ярослав. Тебе нужно достать хрусталь. Он должен быть из настоящего, нашего мира. Софье предстоит раздобыть четыре ингредиента. Я напишу тебе книги, где их искать. Одну я её не отпущу. Без возможности управлять сюжетом путешествия с изъятием вещей могут быть опасными. Кто защитит Софью? От неё бы кто защитил? пробормотал Дима и получил пинок под стол. Я понимаю, он волнуется, но и мне нелегко. Ты смотри, моё управление силой зависит от искреннего желания, сладенько улыбнулась я. Дима недоверчиво приподнял бровь, но поняв, что я не шучу, насмешливо поклонился. Прости меня, о великая и ужасная. Ярослав повернулся к Николаю. У тебя всё. Да, пусть потом Софья зайдёт ко мне. Я объясню ей по поводу добычи ингредиентов для камня. Договорились, кивнул Ярослав и, повернувшись к Деме, улыбнувшись, сказал: Ну что, расколдовываться? И наш бравый мужчина мгновенно растерял весь пыл. Я протянула ему руки: Давай сюда свои лапки. Не бойся, я не кусаюсь, подбодрила я. А может, не надо? Надо, Федя, надо. прикрыв глаза, Дима положил свои руки на мои, а я от чистого сердца пожелала ему полностью освободиться от волшебства, как и Жанне. Несмотря на противный характер и отсутствие фильтра между мозгом и языком, Дмитрий неплохой человек, без подлости внутри. И ради такого неоспоримого достоинства его стоит потерпеть. Разве что проучить немного. И, видимо, почувствовав, что я вновь применила к нему магию, Дима напрягся. Но когда длинные пряди волос, ниспадавшие посреди на лоб, приподнялись и зашевелились, все в стопоре замерли, смотря на нас. А Дмитрий схватил их руками и рыкнул на меня: "Софья, прости". Мило улыбнулась я, щёлкая пальцами. Пряди вновь стали прежними. Я надеюсь, что теперь История с волшебством и ошибками закрыта раса навсегда. Хотя если Дмитрий вновь начнёт заносить, кто знает, волшебницы такие ранимые создания. В первой книге, где был ингредиент философского камня, оказался ожидаемый маг, волшебный мир. Только, видимо, добыть каждый ингредиент это непроста, непосильная задача. Хочешь бессмертия, придётся постараться. Мир Нарнии непростой, а двойной. Иерослав потерял способность проматывать сюжет. А значит, нам пришлось очень чётко выбирать место, куда мы должны были попасть. Ты раньше был в Нарнии? нерешительно спросила я Власова. Тот кивнул. Это очень необычное и необычайно интересное место. Дело в том, что Льюис создал не просто мир, а главных героев в его книге. Мир и является первым главным героем, и он очень своеобразен. Путешествовать по нему невероятно интересно, но вот что-то добыть и вынести из него — нет никаких гарантий, что у нас получится. А главные герои нас видеть будут? Зависит от желания, но Аслан будет точно. Да, ну что ж, пошли. Всё равно не узнаем, удастся нам или нет, пока не попробуем. И Ярослав раскрыл книгу. От взгляда Аслана щёки тальмаринских солдат стали цвета холодной пандлевки, колени засточали, и многие попадали лицом вниз. Они не верили раньше во львов, и это увеличило их страх. Попав сразу в Мир Нарнии, я упала на колени всеми фибрами души, желая, чтобы нас не увидели. Ибо я выглядела странным образом: необычное платье времени короля Артура, неудобные ботинки со шнуровкой и оголённые плечи. Более нелепо я никогда себя не чувствовала. Власов выглядел словно мушкетёр, только не в форме, а в обычных рубашке и брюках. Однако на голове красовалась огромная шляпа с пером. "Ну и как я тебе?" с насмешкой в глазах спросил Ярослав. «Пират и рыцарь круглого стола в одном лице!» — улыбнулась я. «А вот ты совершенно прекрасна!» — романтический образ Донны Розы. «О-о-о!» — простонала я. «Лучше молчи!» Пока мы присматривались друг к другу, Люся начала лечение Рибчина. А я, не обращая внимания на обеспокоенный возглас наставника, заспешила прямо к девочке. «Я...» Аслан тут же повернулся в мою сторону, ожидая, когда я подойду. Что тебе нужно, волшебница? мысленно спросил лев. Заживляющая жидкость, тихо ответила я. И ты не примешь отказа. Я упорно мотнула головой. Она мне жизненно необходима. Аслан пристально всматривался в меня, а потом недовольно рыкнул. Бери. Ради неё ты будешь сражаться. И навредишь моему миру. В этом он прав. Сюжет мы тогда знатно перекроим. Только обещай, что ничего не испортишь. Переглянувшись с Власовым, я кивнула. И едва Люся закончила лечение, забрала у нее бутылочку. Не глядя на растерянную девочку, смотрящую на пустые руки, я отошла в сторону. И мы с Ярославом принялись ждать и следить за развитием сюжета. Это оказалось волнующе. Мир разошёлся вовсю. Сначала нас перенесло в темницы, где бывшим противникам выдали говядину и пиво. На что Ярослав только хмыкнул. Менья бы кто так наказывал. Но не успел он произнести последнее слово, как мы оказались в другом месте, которое не могли даже нормально рассмотреть. Перед нами горел лишь большой костёр. Вокруг все танцевали. И сверху сыпались сладости. Моё платье сменило стиль, превратившись в обтягивающее сверху и расходящееся клиньями снизу. И пока я осматривала себя, Власов рассматривал меня. Поймав мой вопросительный взгляд, он кашельнул и ответил: "Восхищаюсь твоим изумительным сердцем". Я так и поняла, покраснела я. Но прежде чем я продолжила столь приятную для меня тему, Мы оказались у двух деревянных столбов. На мне осталось всё то же платье, но теперь изменилась одежда Власова, вернее, верхняя её часть исчезла, и мужчина принял облик лихого пирата. Что поделать? Теперь я рассматривала его изумительное сердце, и прищуренный взгляд наставника ясно говорил, что он всё понял. И когда дети Певенси отправились в свой мир, Аслан встретился со мной взглядом и кивнул головой. Я всё поняла и, взяв Ярослава за руку, повела в проход между мирами. Вот только наши дорожки с главными героями разошлись, и когда они попали в свой мир, мы с Власовым оказались на полу в зале путешествий. В этот раз, как ни странно, мне совсем не пришлось прикладывать усилий, чтобы вытащить предметы из книги, и я догадывалась почему. Рассмеявшись, я переглянулась с Ярославом и обняла его. У меня было очень тепло на душе, а в свете окна весело поблёскивала красная жидкость в пузырьке. Вечером я уютно устроилась с Романом и решила в кои-то веки просто почитать, когда ко мне в комнату заглянул Ярослав. Взглянув на него поверх очков, я сразу заметила, что мужчина мнётся, нерешительно замерев на пороге. «Что-то случилось?» Поволнованно спросила я, при вставая и закрываю роман: "Нет. Но я хочу тебя кое о чём попросить". И видя нерешительность Власова, я была уже заинтригована. Что же такого он хочет сказать? "И", подбодрила я. "Пойдёшь со мной на приём?" Я удивлённо застыла. "На какой приём?" "Сегодня вечером будет благотворительный фуршет для крупных инвесторов. Я приглашён и должен пойти. Там будут полезные люди, и желательно, чтобы я был со спутницей. Я видела, как наставнику неудобно, и отчасти понимала его. Ведь это практически то же самое, что сказать: ты мне нравишься. С удовольствием схожу с тобой, развеюсь. Я так понимаю, мероприятие будет пышное. Ярославке внул. И в город отправиться, привести себя в порядок ты мне не дашь? Верно, я вздохнула. Что ж, придётся использовать подручные средства, чтобы выглядеть соответственно. Софья, мне стоит наводить красоту? Всего лишь обычный званый вечер. Ну-ну, скептически усмехнулась я, выпроводыя мужчину из комнаты. В каком часу отправляемся? В 7. Тогда не мешай, времени мало, и захлопнула перед лицом Ярослава дверь. про совета из журнала решила забыть. Сейчас сложилась ситуация, в которой я чётко знала, как должна выглядеть и чего ждать. Леонид часто приглашал меня на фуршеты, и в моём шкафу найдётся, что надеть, чтобы не ударить в грязь лицом. С внешностью сложнее, но и тут можно кое-что придумать. Помогли мне в этот раз бегодии и шпильки для волос давние друзья женщин. Когда отведённое мне время практически истекло, На лицо был нанесён вечерний макияж. Волосы забраны в высокую причёску, и завитые пряди каскадом спускались на плечи, а чёрное поблёскивающее платье удачно подчёркивало фигуру. Я осталась довольна своим видом и ровно в срок спустилась вниз. Власов что-то просматривал в своём телефоне, но увидев меня, застыл. Он ничего не сказал, не сделал, но в его взгляде отразились самые сильные чувства и самые искренние признания. Я также молча взяла его под руку, и мы отправились на светское мероприятие. Проходило оно в загородном поместье одного миллионера, о котором я читала в газетах, но ни разу не видела лично. Поэтому, поднимаясь по лестнице, я с любопытством оглядывалась по сторонам. Ты знаешь хозяина дома? тихо спросила я. Конечно. он состоит в нашем обществе. Он? А что тебя смущает? Такой состоятельный мужчина и не может организовать себе всё необходимое? Это личные сложности. Да и зачем, если можно воспользоваться нужными услугами, заплатив? То есть он не работает на общество? Нет, это общество работает на него. В пределах разумного, конечно. Разговор пришлось прервать, так как мы подошли к хозяину. встречающему гостей. «Ярослав, я уж и не рассчитывала, что ты примешь мое приглашение. Рад тебя видеть. Да еще с такой красивой спутницей». Далее последовали представления, любезности, дежурные фразы, после чего мы прошли дальше внутрь большого, богато обставленного дома. Остановившись, я взяла наставника за руку и дождалась удивленного взгляда. Посмотрев в глаза, Я со всей горячностью пообещала: я обязательно, обязательно раздобуду всё, что нужно, и у нас с Николаем всё получится. Обещаю тебе. Нежно прикоснувшись к щеке кончиками пальцев, Власов заметил: ты совсем недавно стала путешественницей, и по воле обстоятельств уже столько прошла, преодолела, осилила, а теперь Обещай что-то сделать для меня. Такое сокровище. Смотря на Ярослава, я сама потянулась к нему, но нам опять помешали. У меня создалось впечатление, что нас прокляли. Ярослав, добрый вечер. Не ожидал увидеть тебя здесь. Повернувшись, я заметила высокого, светловолосого мужчину с голубыми глазами. Лицо его сложно было назвать красивым. Но он обладал магнетизмом уверенных в себе людей, был хорошо и дорого одет. Джон, сдержанно кивнул Власов. Не познакомишь меня со своей спутницей? Поднял брови мужчина. Софья, представляю тебе Джона Ворда. Не охотно ответил Ярослав. Внимательно наблюдая за наставником, я не увидела ни ненависти, или сильно неприязни, но всё-таки Власов блондина не долюбливал. «Очень приятно», — склонился к моей руке в орд, и я почувствовала неприятный тянущий холодок. Выдернув руку, я натянута улыбнулась, стараясь сгладить неловкость. Испытывая к человеку непонятную антипатию, я решила сбежать. «Вы нас извините! Пусик меня сегодня просто умолял подарить ему танец. Я не люблю эту мишуру, но раз уж обещала...» Крепко прижавшись, Я повисла на руке Власова. «Ну, раз так, тогда Пусику не стоит отказывать!» — хмыкнул Джон. Ярослав сразу обвил мою талию руками и повлёк в соседний зал, где играла музыка. «Пусику сейчас интересно. Это что такое было?» Хихикая, спросил у Ласов, прижимая меня к себе и начиная двигаться в такт музыки. «Он мне не нравится». «Ого! И почему такое резкое суждение?» Не знаю, но больше не хочу с ним общаться. Джон, мой бывший одногруппник, и у нас с ним тоже нет тёплых отношений. Он имеет влияние на бирже, и мы иногда пересекаемся интересами. Но что-то в нём есть такое холодное и мёртвое. Власов замер, нахмурившись, взглянул поверх моей головы. Он наблюдает за нами. Крепко прижав к себе, Ярослав уткнулся носом в шею «Соблазняешь?» — улыбнулась я блаженно, прикрыв глаза. Пусик давно мечтал об этом. Мы танцевали, и было между нами такое единение, такая близость, словно души слились в одно, и нет места на земле лучше, чем здесь и сейчас. Когда музыка закончилась, я краем глаза заметила движущегося в нашу сторону Ворда, схватив Ярослава за руку, повлекла в сторону балкона. Что случилось? Вид у Власова был такой, как если бы его вырвали из мечтаний. «Твой знакомый снова движется к нам. Сделай что-нибудь, чтоб он отстал». Очутившись на свежем воздухе, сразу обдавшим холодом, Ярослав накинул на нас накидки, лежавший на небольшом диванчике, и бросил взгляд через стеклянную дверь в зал. Только чур не ругаться потом. «Прежде чем я успела ответить...» Он прижался к моим губам в жарком поцелуе, а уже через секунду мы целовались как сумасшедшие, и нам было всё равно, что вокруг нас и как. Я не могла отстраниться, не могла прервать поцелуй, который был для меня словно глоток влаги для умирающего в пустыне. И когда в конце концов поцелуй прекратился, и я старалась прийти в себя, то не сразу поняла, что говорит мне Ярослав. София, если ты, то есть, если я не дожидаюсь, пока наставник заболтает лишнего и всё испортит, я притянула его к себе и снова впилась губами в его губы. И опять все мысли вылетели из головы, оставив лишь нужду и удовольствие. После секундной заминки мужские руки стягнули меня и власов страстью ответил на мою страсть. Сложно сказать, сколько прошло времени, прежде чем мы разлепились. Одежда у нас была помята и в беспорядке, волосы всклокочены. И если Ярослав своей кои как пригладил, то мне укладку же в порядок было не привести. Понял это и Власов. Я сейчас поговорю быстро с одним человеком, и мы поедем домой. Подождёшь в вестибюле? Я молча кивнула. И после того, как мы покинули балкон Ирослав проводил меня в гардеробную комнату, где девушка из обслуживающего персонала отдала нам верхнюю одежду. Власов побежал наверх, а я, накинув шубу, подошла к зеркалу. Губы припухшие, волосы всклокоченные, глаза блестят, словно мы на балконе с Власовым не целовались, а сексом занимались. Окинула взглядом пустой холл. Девушка куда-то исчезла. Я открыла сумочку ища помаду. «Софья!» Скинув голову, я встретила холодный взгляд Джона. «Я сожалею». «О чем?» «Что придется вас убить». «Что?» Я не смогла договорить. К рту прижали тряпку с резким запахом. Разум помутнился. Перед глазами все закружилось, и меня поглотила тьма. В себя я приходила тяжело и долго, И я бы сказала мучительно. Голова гудела и болела, и глаза не хотели открываться. С трудом приподняв веки, я осмотрелась и тут же смежила их обратно. Лучше бы вообще не пыталась. Судя по тому, как периодически подбрасывало моё тело, меня куда-то везли в фургоне машины по неровной просёлочной дороге. Чтобы я хоть немного пришла в себя, потребовалось минут 20, не меньше. Из-за это время я успела обдумать сложившуюся ситуацию. Меня однозначно похитили. Но кто и зачем? Куда мы едем? Простые, но сочные вопросы. Где бы ещё найти ответы? Самая страшная ситуация это неизвестность, а именно она толкнула меня в панику. Я бросилась к стене, разделявшей меня и кабину, и начала долбиться, стучать и кричать. Если не замолчишь, Мы тебя снова усыпим. Послышался в ответ рык. И я, замерев, сползла по стене, прислушиваясь к разговору, что велся в кабине. Что за шумная девка? Более глухой повелительный голос. Может, с ней поразвлечься? Гляди, ж тише станет. Тебе же сказали не трогать, не подпускать близко к книгам и доставить как можно скорее. Тот богатый мужик, спесью у него многовата. Зато платят хорошо. Разговор прервался, оставив меня наедине с моими открытиями, а их было немало. Во-первых, меня везут к лавцам это однозначно. Иначе бы им не дали инструкции относительно книг. Во-вторых, судя по рассуждениям, сторожат меня обычные люди, и это даёт мне шанс. Как же страшно. Но если сейчас отдаться панике и самобичеванию, то скоро меня съедят. Ну, Джон. «Ну, погоди. Если выберусь, жизнь положу на твоё устранение с лица земного». «Вот почему я ощутила холод и пустоту. Этот гад наверняка ловец и довольно сильный. Ну, ничего». Некоторое время я обдумывала план побега. Да, рискованный, ненадёжный и рассчитанный чисто на удачу, но единственно возможный. И когда стала различать за стенами кабины слова «людей», то приступила к его исполнению. Поднявшись, я подошла к перегородке и забарабанила в неё. Ты всё не успокоишься. Хочу в туалет. Не рассказывай мне сказки. Послышался голос главного. Прошло уже приличное время. Ты думаешь, у меня нет естественных потребностей? Можешь сходить прямо в кузове. Я хочу по-большому. Тихие переговоры, и грузовик затормозил. Топот ног А потом двери открылись, пропуская в кабину солнечный свет, и тем самым ослепляя меня. Выходи, но только без глупостей, а то сразу получишь по голове. Выбравшись трудом наружу, я увидела деревушку с низкими домами и небольшим административным зданием, рядом с которым мы и остановились. Кричать также не советую. Помочь никто не поможет, а вот голова пострадает. Тут я была согласна. Привыкнув к свету, я покосилась на своего провожатого, что крепко держал меня за руку. Коренастый мужчина лет 40, невысокого роста, угрюмый, с колючим взглядом. Таких в детективных сериалах часто делают злодеями. Надо же, как совпало. Заведя в здание, меня проводили до туалета и всё в нём проверив, толкнули к кабинке. У тебя пара минут. Э, ну хоть минут 5 дайте. Не управлюсь ведь. Возмутилась я. А ты старайся, последовал мрачный ответ. Зыркнув на мужчину, я заперлась в кабинке и, присев на крышку унитаза, сосредоточилась. Страх с нёдал меня изнутри, отвлекал и мешал. Я боялась, что моя магия, которая причинила мне столько хлопот, откажет в нужный момент, и я пропаду. Но потом почувствовала, как на мою мольбу откликнулось сердце, как потеплели руки и раскрывы глаза. Я увидела в своих руках книгу Вэлса Машина времени. Почему мне получилось наколдовать именно этот роман? Я не знаю, но теперь он-то и был моим спасением. Раскрыв произведение на произвольной страничке, я вчиталась и почувствовала, как меня утягивает в книгу. Что-то там возишься. Одновременно с этим послышался удар. И я бросила последний взгляд на потрясённого бандита, что смотрел, как я исчезаю в белом сиянии. Моя машина стояла на отлогом берегу. К юго-западу, вплоть до резкой линии горизонта, растелалось море. Не было ни прибоя, ни волн, так как не чувствовалось ни малейшего доновения ветра. Быстро осмотревшись, я старалась отдышаться после ужаса, которого сегодня натерпелось. И мне стало не по себе, когда я задумалась над тем, что бы меня ожидало, если бы я опоздала хоть на минуту. Как только первый шок прошёл, я не только увидела, но и оценила алое небо умирающего мира, десятая часть которого заслоняла собой красное солнце. Земля казалась безжизненной и была покрыта лишь мхами. Даже горы на востоке были красно-белыми. То здесь, то там лежало немного снега. И лишь звёзды неизменно сверкали на небосводе, а вокруг всё засыпало, завершая свой жизненный цикл. Взглянув на главного героя, я увидела сломленного, потрясённого мужчину, что узнал будущее человечества. Ведь это я знала, что это фантазия, возможно, правдивая, но всё же фантазия писателя. Для путешественника во времени же это было реальностью. Тут он заметил меня, и в его глазах зажглась надежда. Вы скажите человечество живо, что ответить, соврать или сказать правду? Боюсь известие о том, что он книжный персонаж, добьёт его окончательно. Нет, тихо сказала я, сосредоточившись, зажгла на ладони огонёк. Но в жизни всегда есть место чуду. Выберите себе эпоху по вкусу, с машиной времени вы можете себе это позволить. И тут в моей щеке что-то коснулось. Хорошо представляя по книге, что это могло быть, я закричала и отпрыгнула в сторону, запустив в ползучее, членистоногое существо огненным шаром. Показав на машину времени, я приказала. «Быстро в неё и марш отсюда!» «Бросить вас? Я уйду по-другому! Быстрее же!» И мужчина устремился к своему изобретению, пока я кинула очередной шар в чудовище. Эпохи вновь и закружились передо мной. И вот я уже наблюдаю разговор двух людей у домы, завершающий произведение. Они-то и спустили меня с небес на землю, оставив вспомнить о своих проблемах, что преследуют меня постоянно. Сосредоточившись, я пожелала отчувствовать, как можно дальше от того злополучного туалета, как можно дальше от моих похитителей. Но этот шум моря так отвлекал. Шум моря Открыв глаза, я увидела белый песок, волны накатывающие на мои вечерние туфли и жаркое солнце, которое слепило. Посмотрев под ноги, я увидела книгу со страницами, которые играл ветер, пляжное полотенце, а за спиной обнаружился тропический лес. Пальмы, кокосы и зелёные папоротники. А я без денег, без вещей и без мобильника, но живая. Здравствуй, реальность. Ерослав Власов. Я сходил с ума. Ярость и горе совершенно затмили мне разум, и я давал выход эмоциям, просто напросто громя свой кабинет. Куда пропала Софья, я понять не мог. Стоило мне только отлучиться на несколько минут, как она исчезла. Похитили? Просто ушла? Оба варианта были для меня настоящим ударом. Никогда ещё я не чувствовал себя более беспомощным, чем сейчас. Даже когда переживал предательство бывших спутниц, та боль не шла ни в какое сравнение с мучениями от одной только мысли, что Софья от меня уйдёт. Яр, посмотрев на друзей, стоящих в дверях, я рухнул на единственный уцелевший диван. Что произошло? Оглядел комнату Коля, пнув валяющуюся на полу стуль «Не знаю. Сегодня мы с Софьей пошли на приём. Всё было хорошо, мы собрались уже уходить, но я попросил её подождать меня в холле на первом этаже и поднялся забрать у хозяина дома нужные мне документы. Когда спустился, её уже не было». «То есть как не было?» — нахмурился Дима. «Ушла?» «Не знаю. Почему тогда не дождалась и не предупредила? Или позвонила бы?» А ты сам звонил? нахмурился Коля. Да. Она вне зоны действия сети. А вы с ней не ругались? осторожно спросил Дмитрий. Я зло на него посмотрел. Нет, всё было даже слишком хорошо. Заявить в полицию я не могу. Не родственник ей и не муж. Вообще никаких прав не имею. Прекрати, рыкнул на меня Николай. Софья не могла просто взять и уйти. Она бы обязательно предупредила или объяснила свой уход тем более тебе я уже не уверен настроение было ужасным душу разрывали сомнения ты просто испуган и растерян что очень на тебя не похоже то что вы вдруг к другу неровно дышите ясно абсолютно всем поэтому прекрати балаган и думай велел Николай направлю в её квартиру людей проверить, нет ли её там, и попробую по своим каналам через полицию поискать. Но думаю, тут дело не в этом, нахмурился Дима. Вскочив, я заходила взад-вперёд по комнате, стараясь совладать с эмоциями. Нужно унять чувство и думать логически. Ответ пришёл сразу. Это один из гостей. Молодец, кивнул Дмитрий. Хорошо охраняемый дом. Похитители могли провести только приглашённые гости, а подойти к Софье и сделать так, чтобы она не закричала, мог лишь знакомый ей человек. Кого она там знала, Яр? спросил Николай. Джона, и меня, процадил я, сжимая кулаки. Вот мы и нашли нашего главного ловца, что держался в тени. Порыщурился Дима. Я его убью, найду и убью. Нет. Ты отправишься за хрусталём. Резко развернулся ко мне Николай. Я должен найти Софью. Её будем искать мы, а ты отправляйся по делу. Софья умница и придумает, как продержаться до тех пор, пока мы её не найдём. Нет смысла всё бросать, когда наша цель близка. Работать сейчас будут спецы. У меня сменились приоритеты. Тихо заметила я. Софья Ильина Некоторое время я просто сидела на песке и думала, что делать дальше. Перспективы вырисовывались самые мрачные. Хотелось отправиться в книгу, спрятаться в ней и ни о чем не думать. Остаться в вымышленном мире, где заранее знаешь, что вскоре произойдет и что справедливость восторжествует навсегда. Я не знаю, что происходит. В реальности всё очень неясно. Как выжить в наше время без денег и связи? Я представляла себе смутно. Джон, богатый мужчина, и обладает возможностью отследить мои перемещения. В век высоких технологий это вообще стало проще простого. Значит, передвигаться придётся по книгам. Но как раздобыть еду и питьё? Нормальную одежду, не вечерним же платьем же платищей голять по пляжу. Я неожиданно в памяти Словно сами собой всплыли мои слова. Я обязательно, обязательно раздобуду всё, что нужно. И у нас с Николаем всё получится. Обещаю тебе. Застонав, я опустила голову на руки. Не могу подвести Ярослава. Это цель всей его жизни. Простит ли он мне, если из-за меня всё пойдёт прахом? Не хочу даже думать об этом. Так. Один ингредиент я нашла. Значит, и остальные вытащу. Пусть и без дара Власова. Путешествовала я ведь без него по книгам, справлялась. А список необходимых романов помню наизусть. Вот только раздобыть их на необитаемом острове будет не так просто. Взгляд упал на раскрытую книгу. Впрочем, раз люди здесь есть, значит, сначала нужно найти их и узнать, где я нахожусь. Поднявшись, я пошагала вдоль пляжа, пытаясь отыскать хоть одного человека, который говорит по-русски. И пока удача не отвернулась от меня. Метров через сто, может, сто пятьдесят, я заметила пожилую пару, которая сидела на песке и о чем-то спорила. Причем я их понимала. Не помня себя от радости, я бросилась в их сторону и выпалила. «Где я?» Пожилые люди насторожились и с недоверием, смотря на меня, и мой наряд, ответили. на одном из островов Таиланда. Ну теперь всё ясно, почему я понимаю русский. Русских здесь достаточно. Я заметила, как на меня косится пара. Вчера меня ограбили. Я без связи, без денег. Но это частный остров. Мы сняли его на время, и владелец обещал, что здесь никого не будет, заметила женщина. Я и сама не знаю, как здесь оказалась. Я понимала, что мой рассказ не вызывает доверия, понимала, что помогать мне никто не будет, но хотя бы об одном я могла их спросить. Простите, понимаю, моя просьба покажется вам странной. Не могли бы вы сказать, у вас есть бумажные книги? Да, недоумённо ответила женщина. Покажите, взмолилась я. Теперь на меня уже смотрели с опаской. Видимо, сомнелись в моём душевном здоровье. Да я и сама бы за него сейчас не поручилась. Пара отнекивалась, я настаивала. В итоге женщина, явно опасаясь, что я на них нападу, отвела меня в хижину и показала аккуратную стопочку книг на столе. Мои глаза сразу зацепились за оранжево-чёрный корешок. Коллинз. Какая удача! Я уж думала, не найду его, да ещё и в мумии. Глаза пробежались по комнате. Отыскивая место, где можно скрыться, я не могла не порадоваться, какими отличными сейчас стали делать хижины с туалетом. Вроде живёшь в листьях, а с удобствами. Взяв со стола роман, я извинилась и под шокированными и ничего не понимающими взглядами пожилой пары направилась в туалет. Раз уж я всё равно решила набраться до дома по книгам, надо совмещать приятное с полезным. пролистав страницы до той, которая мне требовалась, я вчиталась в строчки и почувствовала знакомое тянущее ощущение. Секунда, и около меня кружится песок, который ветер поднимает в воздух, запорошивая им всё вокруг. Оглядевшись, я затаив дыхание, смотрела на легендарный город Хамонаптра. Не знаю, существует ли он на самом деле, но созданный писателем город прекрасен. Хамонаптра, потерянный город. Хамонаптра, правдивейший миф. Хамонаптра, мертвительный холод. Хамонаптра, и голос затих. Хамонаптра, известные страхи. Хамонаптра, легенда пустынь. Хамонаптра, и золото мрака. Хамонаптра, и яростный дым. Хамонаптра, сокровище мертвых. Хамонаптра, молчание и стон. Хамонаптра, ты просто легенда. Хамонаптра, умри, уйди вон. Я всегда любила Египет, его неповторимую колоритную культуру, богатую историю и невероятные тайны, которые человечество и по сей день не разгадало. Тем интереснее мне было побывать в легендарном мире, пусть даже и в книге. Какие тут могут быть опасности? Одно удовольствие. Взглянув на полуденное солнце, я просчитала, что герои должны были уже довольно прилично углубиться в храм и шагнула навстречу приключениям. Чтобы тут же замереть на пороге. Там ведь мумии и жуки, что едят людей изнутри, а у меня при себе никакого оружия, да я и стрелять-то не умею. И тут сама на себя разозлилась. Меня же никто не может видеть, а я уже на придумывала. Это же всего лишь книга. Да, пусть о мистическом и магическом городе, но он ведь всё равно сказка. Так ведь Встряхнув головой, я направилась внутрь древнего культового сооружения, где меня сразу переполнили впечатления. Длинный коридор из огромных камней, везде паутина и пыль, на полу песок. И воздух буквально наполнен загадками. Меня слегка потянуло вперёд, напомнив, что герои углубляются, и мне тоже следует поторапливаться, если хочу получить то, что нужно. Осторожно ступая и с любопытством рассматривая храм, Я продвигалась всё дальше и дальше, приближаясь к завалу, который главные герои уже расчистили, чтобы спасти Эвелин. Взгляд упал на стену, инкрустированную жуками из чёрного золота, которые, вылупившись из своей скорлупы, пожирали изнутри ни одного героя. Передёрнув плечами от мерзости, я собрала свою храбрость в кулак, шагнула в очередной дверной проём и увидела груды золота. Потрясающе, выдохнула я и спустилась вниз, потрогав одну вещь, потом другую. Горы монет, разнообразная посуда, статуи всё было из чистого золота и заполняло огромный зал. Вот куда нужно было отправлять путешественников добывать драгоценный металл. Вспомнив, что пришла сюда совсем не за этим, я направилась дальше и буквально через пару шагов наткнулась на Беньи, трусливого предателя. который стал прислужником злодея Имхотепа и не раз предавал главных героев. Тот сразу нацелил на меня пистолет, а я запереживала. Ладно, оружие, но он меня видел. «Стоять! Ты вообще кто? И как здесь оказалось?» «Ты меня видишь?» «Почему ты меня видишь?» — воскликнула я. «А не должен?» — заподозрил неладная Бенни. «Конечно нет!» Ты книжный персонаж, и даже не главный герой. Как ты можешь меня видеть, а я ещё и стрелять могу? Обиделся мужчина, возводя курок. Сомнения нет. Компас быни указывает на зло, поэтому мужчина пристрелит меня не задумываясь и после будет набивать мешки золотом. Не мешки, я бросилась за большой золотой кошку, и вовремя, так как мимо про свистела пуля, вторая попала по статуе. «Сколько там в пистолете патронов?» «Шесть. Значит, два уже использовал». «Что делать? Что делать?» Взгляд упал на золото, и, присев, я прокралась до ближайшей кучи. Определённо моё платье — одежда, не подходящая для таких вылазок. Набрав в горсти золота, я высунулась из-за статуи и чуть не получила пулю. «Ага, третья. И бросила золотом в злодея». А потом просто начала швыряться посудой, фигурками и всем, что только под руку попадётся. Беньи был не глуп и разгадал мою игру. Вот только поле к тому моменту у него осталось уже одна. Мой взгляд зацепился за широкий золотой кинжал, что торчал в руке у каменной статуи. Дыхание давно уже сбилось. Видимо, нужно было больше заниматься спортом. И я несколько раз вдохнув и выдохнув, бросилась прямо к вожделенной вещи. петляя словно заяц. Бенни использовал последнюю пулю и, промахнувшись, с досады зарычал. А я, позаимствовав, безусловно, на время холодное оружие, охнула, взвесив клинок в руках. «Тяжёлый!» Развернувшись к Бенни, я пакостно улыбнулась. Тот начал отступать, осматриваясь по сторонам. Нельзя ему дать найти и себе ножичек. И я с криком «А-а-а!» понеслась прямо на него. Вскинув для удара руки, Бенни сразу же вторым мне, так же с воплем понёсся прочь из храма, а я бессильно осела на пол. И как только все эти герои спасают мир, тут и жизнь свою спасти, уже на грани возможностей. Поднявшись, я еле волоча ноги, отправилась в следующий зал. Ага, множество ступенек, а внизу уже развернулось действие. Главную героиню собираются принести в жертву. Замерев с книгой в окружении своих жрецов, стоял Имхатеп. Перед ним на алтаре лежала девушка. Но злодей отвлёкся, вскинув на меня взгляд. С его губ скрываются слова по-египетски, которые я странным образом понимаю. И волю твою подчиняю я именем богов. Подойди. Исполнять приказ я не собиралась. Вот ещё. Мне и тут хорошо. Лицо верховного жреца вытянулось. Кто она? спросил он Эвелин, приставив горлотой нож. Первый раз её вижу, но рада ей, как родной. Жрец не сводил с меня взгляда. Ты продолжай, подбодрила я его. Я тут в сторонке постою. Что? воскликнула главная героиня. Помоги мне! Ты не понимаешь, Он хочет воскресить свою возлюбленную и принести меня в жертву. Знаю, вздохнула я. Я отчасти понимаю его желание. Сейчас ему построить с ней счастье будет намного проще, чем пару тысяч лет назад, когда она была наложницей фараона, а жрец её отбил. Я, конечно, уважаю борьбу за любовь, но вот перебегать дорожку правителю Египта было ошибкой. Что? Правда? Удивилась Эвелин. Имхотеп в полнейшем изумлении продолжал таращиться на меня. «Да, и ему не удалось воскресить Анг Сунамун. Не переживай». Тут жрец направился ко мне, гипнотизируя взглядом, а я занервничала. Но кто тянул меня за язык? «Кто ты? Богиня? Знаешь, что случилось много тысяч лет назад?» — спросил меня Имхотеп — поднимаясь по ступенькам храма ко мне сказать ему, что он вымышленный персонаж? Не, не стоит. С него станет пустить меня на стейк. Но где они там с книгой? Неужели придётся бежать ни с чем? И в это время мужчина приблизился ко мне и склонился. "Я так тебе неприятен, посланец богов?" Вскинув на жреца глаза, я ответила правду. "Нет. Ты очень красивый мужчина. Если бы моё сердце не было занято, я бы попробовала отбить тебя у твоей девушки. И посмотрела на мумию на алтаре рядом с Эвелин. В момент этих драматических объяснений на верхнюю ступеньку выбежал брат главной героини Джонатан, тоже археолог, как и она. Я нашёл книгу. Увидев нас, он как-то сразу приутих и взглянув на меня, спросил: А ты кто? Неважно. Найди заклинание и прочти. Тогда Имхатеп станет смертным, и его можно будет убить. Посмотрев на страшные глаза жреца, я вообще пожалела, что открыла рот. Даже если ты посланец богов, я давно пред ними провенился, прошептал он и повернулся к своим мумиям. Убейте её. а сам поспешил за сбежавшим с книгой Джонатаном. Именно её я и должна вынести из сюжета. Книгу живых, а не мёртвых. Тут всем моим вниманием завладели мумии с мечами, двинувшиеся на меня. «Нечестно!» — закричала я, спасаясь бегством. «У меня нет героя, который бы меня защитил». Дорога вывела меня обратно к сокровищам, и я бросилась к первому попавшемуся мечу, схватила. Дёрнула один раз, второй и поняла, что подобное оружие это не для меня. Где-то мой кинжал. Но в это время появились мои преследователи, и я, сняв туфли и потеряв на чём свет стоит, побежала дальше. Хитро сплетение коридоров храма вывело меня к залу, где главный герой О'Коннелл несколькими эпизодами ранее вытащил книгу из-под статуи. Тут оказался и его мешок с оружием. «Удача!» Но стоило мне в него заглянуть, как я резко поменяла своё мнение. «Динамит и кольт — это прекрасно, но как ими воспользоваться?» Повертев в руках пистолет, я, удерживая его обеими руками, взвела курок и начала безумно стрелять в появившихся мумий. Но, видимо, попала не туда, а в стену со странными иероглифами. Мне показалось, или выражение лиц у живых мертвецов, смотрящих на дырки от пуль, Было очень жалобным. И я поняла почему. Когда несколько секунд спустя в зал забежал Джонатан с книгой, послышался грохот. На нас стал падать потолок. Ещё рано рушится храм. И я же не добыла книгу. Я посмотрела на Джонатана. Бедняга, поняв всё без слов, сорвался с места и бегом в один из коридоров. Я за ним. Свернув пару раз за угол, врезались в главного героя, Рика О'Коннелла. чтоб был проводником у этих горе археологов, брата и сестры. Она хочет отобрать у меня книгу, ткнул в меня пальцем Джонатан. Мне она нужна, возмутилась я. Нам тоже. Выставил перед собой меч О'Коннелл. Я могу и подождать, мило улыбнулась я, и Дьяна попятная. А если вы потом мне её отдадите, скажу, где ключ. Договорились. Нашу сделку прервал Имхатеп. И я откнув пальцем злодея крикнула: "У него!" Жрец посмотрел на меня ненавидящим взглядом. "Всё. Если Рик, который сейчас осторожно двигался на жреца, ключ не отнимет, то мне точно конец". Не сговариваясь, мы с братом Эвелин бросились к ней в главный зал. По пути новое действующее лицо в нашем дурдоме мы увидеть никак не ожидали. Но из-за поворота вылетел Бэни и вопя: "Спасайся!" пронёсся прочь. Через несколько секунд мы узрели бегущих за ним жучков, что забираются под кожу и съедают людей заживо. Взвизгнув, я со всех ног бросилась в противоположную сторону. Меня обоел такой ужас, что была готова забраться куда угодно, даже им в хате по на шею, лишь бы они до меня не добрались. Остановились мы с Джонатаном у развилки. Куда теперь? Я на мгновение задумалась. «Направо. Там главный зал, вроде бы, и вода. От них должна помочь». «Вроде бы?» Но я уже не слушала, а неслась дальше. Лёгкие болели, дыхательные пути жгло огнём. Но когда у тебя есть такой стимул, всё остальное не имеет значения. Влетев в главный зал храма, я, не сбавляя хода, по черепушкам преодолела воду и остановилась на постаменте в середине бассейна. Брат Эвелин вместе с книгой очень живо ко мне присоединился. А вот жуки канно лег в чёрной воде, что словно ртуть, переливаясь в свете факелов. Вы достали ключ? спросила главная героиня, сидя на алтаре. Ответ на её вопрос пришёл не от нас, с Джонатаном. В зал влетел Рик, преследуемый злым, как тысяча чертей Имхатепом, и, несясь к Эвелин, бросил ей ключ. Давай, сделай что-нибудь. Вот зря он перевёл внимание жреца на нас. Тот сразу решил, что О'Коннелл подождёт своей расправы, а мы нет, и зашагал в нашу сторону. Нужно срочно переводить стрелки. Уничтожьте мумию Анксонамун, я указала на алтарь пальцем. Бедный жрец разрывался между книгой и любовью и выбрал любовь. Это как и раньше его и загубило. Джонатан уже читал заклинание. последний символ я подсказала, даже не дождавшись вопроса. И вот по тусторонней колеснице влетел в зал, забирая силу Имхатепа. Дальше пусть убивают его сами. У меня теперь другая приоритетная задача. Повернувшись к Джонатону, я сказала: "Оно быстро отдал книгу. Тот пихнул мне её в руки и по черепушкам плавающих скелетов попрыгал обратно. А я согнулась в три погибели под тяжестью золотого фолианта. Это ж сколько она весит. Как же её переправить? Только если, но ведь риск. Прикрыв глаза от мучительного решения, я размахнулась и перекинула книгу через воду, и следом за ней по черепушкам пробралась сама. За это время им хатепа как раз убили. Я со стоном подхватила книгу и еле волоча её понеслась как могла быстро к выходу хотя скорее поплелась когда я преодолела половину пути бенни по моим расчётам уже должен был отыскать рычаг и движимый своей жадностью к золоту нажать на него и содрогающиеся от стены стали подтверждением моим мыслям драгоценные минуты утекали заде меня нагнали главные герои и подхватив подруки гораздо быстрее потащили прочь вместе с книгой И когда мы на всех парах вылетели из храма, а затем и из города вместе с верблюдами, то, оказавшись в безопасности, рухнули всей командой на песок. Прижимая к себе фолиант, я была еле живая, но счастлива, как никогда. Невероятно, промотал Джонатан, задыхаясь. Кто ты такая? Действительно посланец богов? Я усмехнулась. Что-то вроде того. И, конечно, тебе всё золото. Джонатан одёрнул Рик. Эвелин только укоризненно покачала головой. Она очень нам помогла. Не переживайте. На одном верблюде с сумки с украшениями вам точно хватит. А откуда? начал брат главной героини. Это Беня заботился. Он из-за своей жадности погиб в храме. Пользуйтесь. Зачем тебе так нужна эта книга? Я пообещала, просто ответила я. Слово нужно держать. Кивнул О'Коннелл, помогая подняться Эвелин. Триф садника на верблюдах стремились прочь, а я пару минут смотрела им вслед, после чего, сосредоточившись, вновь пожелала оказаться у Власова дома. Меня поглотило белое сияние, а болезненный рывок заставил содрогнуться. Сморгивая слёзы и хватая ртом воздух, я старалась унять боль во всём теле. Книга досталась мне не так легко, как ожидалось, и прежде чем я немного акклималась от путешествия и осмотрелась, прошло некоторое время. А потом, потом я поняла, что попала. Несмотря на моё желание вернуться домой, все попытки были тщетны, и что делать дальше, я не представляла. Вот сейчас я чутилась в комнате, в которой, кроме рядов книжных полок и лунного света, льющегося из окна, ничего не наблюдалось. Где я? Осмотрев одежду, увидела, что вся в песке и грязи, да ещё и с книгой из чистого золота. Слов нет, одни буквы. Поднявшись на ноги, я осмотрелась и прошлась вдоль рядов со стеллажами книг. Дошла до входа в большой зал и поняла: я в библиотеке. Подойдя к столу с картотекой, достала карточки и прочитала название города: Красноярск. Упав в кресло, я прислонила тяжеленный ингредиент к столу и откинулась на спинку, стараясь не паниковать. Мне безумно непреодолимо хотелось есть, спать и помыться. Но не это было главной проблемой. Самое важное придумать, как спрятать и носить с собой тяжеленную золотую книгу высотой с клавиатуру. и толщиной сантиметров десять. Да и переодеться бы не мешало. Наверное, нужно её закопать. Да, неужели таскать её с собой? Закопать гораздо разумнее и безопаснее. Хотя нет, закопать книгу в Красноярске — идея неудачная, не Питер ведь. Я обязательно должна выбраться из этой переделки. Как долго я ждала своё счастье, желая встретить и полюбить мужчину, получив в ответ взаимные чувства. И сейчас, когда, казалось, все мечты могут сбыться, я сдамся. Поднявшись, я пошла смотреть, чем можно поживиться в этом храме знаний. Обязательно, как только попаду домой, сразу компенсирую свои поборы денежными средствами. Покопавшись в ящиках столах, я не обнаружила ничего стоящего и, оставив книгу на месте, отправилась бродить по библиотеке. Тёмные коридоры сравнительно небольшого здания не таили в себе загадок, в отличие от пирамид. Но я нашла служебное помещение, где могла добыть большую сумку. Найденная была не особо красивая или новая, но ею, видно, часто пользовались для переноса книг, так что она как раз подойдёт и для моей. Найти бы ещё тряпок, чтобы обернуть золото. Но здесь мне помогла рекламная экспозиция 20-х годов. Это стенд и два манекена, видимо, героя из книги по типу приключений Индианы Джонса. Девушка в зауженных брюках, сапогах и рубашке. Мужчина одет, как ковбой. Нет, ни за что. Это унизительно. Лучше уж быть в грязном платье. Никогда. Ярослав Власов Вернувшись из поездки, Я нашёл кабинет заново обставленным и сейчас сидел, уронив лицо на руки. Хрусталь, который нужен, мы нашли, но вот информации о местонахождении Софьи не было совершенно никакой. Она словно в воду канула. Сейчас Дима наткнулся на след подозрительных людей, что работали с Джоном, но те тоже пропали. Зато теперь я уже не сомневаюсь, что он приложил руку к пропаже Софьи. И пока Дима занимается поисками, Я буду строить план вместе. Заря Ворта замахнулся на самое дорогое. Неожиданно в тишине раздался звонок стационарного телефона, и я автоматически поднял трубку. Да. Слава богу, ты не спишь. Софья. Да, не перебивай и слушай меня. Времени мало. Меня похитили люди Ворда, но мне удалось бежать. Сейчас я скрываюсь по книгам, пытаясь добраться домой. На пока не выходит. Скажи мне, где ты, и я приеду. В трубке послышался вздох. Я в Красноярске. Что ты там делаешь? Опешил я. Это ещё ничего. До этого вообще была в Таиланде. И, видимо, на дальние расстояния с багажом перемещаться по книгам нельзя. Поэтому добираться буду в несколько прыжков. И если всё будет хорошо, скоро увидимся. Береги себя. Постараюсь «Мое время вышло, и сейчас нужно будет отправиться в новое путешествие, чтобы меня не нашли. Дождись меня». В трубке раздались короткие гудки, и я, прислонив ее к колбу, крепко сжал и улыбнулся. «Дождусь. А пока позабочусь, чтобы больше никто не посмел причинить тебе вреда». Софья Ильина Весь в трубку я не могла стереть глупую улыбку с лица. Он беспокоился обо мне, хочет помочь. И я постараюсь всеми силами вернуться, особенно теперь, когда я привела себя в порядок. Стоило мне об этом подумать, как улыбка сразу увяла. Не хотелось даже вспоминать, как, поспав несколько часов, я раздевала манекены и смывала себе грязь в туалете в раковине. Такое забудется не скоро. Зато теперь В удобных кофте и брюках, которые оказались немного тесноваты, и комфортной обуви, что лишь чуть-чуть велика, я, похожая на человека, завёрнутая в мужские штаны книга живых, ждала меня на столе. Перед новым путешествием всё удобно уложила во вместительную сумку и, закинув её на плечи, открыла на нужной странице подобранную заранее книгу. Отправляемся дальше. Роман, в котором я ощутила, мне не очень нравился. Конечно, это прекрасно написанное произведение, но то, как автор в нём поступил со своими героями, мне, мягко говоря, не по душе. Много страстей и боли и разочарования. А ещё, попав в роман за нужным мне ингредиентом, я наблюдала историю невероятной и даже страшной любви, любви, что ломает судьбы и лишает жизни. Такие мысли крутились у меня, когда я стояла на башне собора Парижской Богоматери, рядом с архидиаконом, который меня не видел. Власов был прав. Сильный путешественник, истово пожелав остаться в тени, не будет узнан даже главными героями. Июльский ветер ласково шевелил мои волосы, но я, как обычно, не чувствовала ни тепла, ни холода, воспринимая только эмоциональный фон вокруг, наполненный ужасом и болью. Я стояла рядом с Флорой и смотрела, как умирает девушка. Смотрела, как к нему подкрадывается Квазимода. И могла бы помешать тому совершить убийство, но мне не хотелось менять сюжет. Священник с недаемой страстью и похотью не любил, по крайней мере, нормальной любовью, и отправила любимую женщину на смерть за то, что она отвергла его. «Может, я не имела права судить?» Однако в сердце моём не было жалости. Я невозмутимо следила за звонарём, что протянул руки и столкнул алхимика в грязи вниз. Несмотря на родство, вот кто любил истинной любовью. Опустив глаза, я не стала дальше наблюдать, как угасает в цыганке жизнь, и отправилась дальше по сюжету, слушая, чем завершилась история. Спустя пару минут я уже шла по выщербленным временем Тёмным камням склепа Монфакона за людьми, что пришли сюда за телом недавно повешенного человека, на меня интересовали совсем другие останки. Среди остальных почивших я обнаружила то, что искала. Два скелета, один из которых сжимал в своих объятиях другой, явно женский, в оборванном когда-то белом одеянии. Моё же внимание привлекло ожерелье из дёрин Лавра, с небольшой шёлковой ладанкой, украшенной зелёными бусинками. Для палача эти предметы не имели ценности, зато для меня были очень важными. Именно за ними я сюда пришла. И сейчас, смотря на станке цыганки и того, кто безмерно безглядно любил её, чувствовала себя осквернительницей. По моей щеке скатилась слеза, и оттерев её ладонью, я быстро взяла то, что мне требовалось. и направилась обратно на выход. В глаза ударил свет закатного солнца, и пока в воздухе передо мной кружилось примечание, я старалась сбросить с себя тягостное ощущение. Никогда больше без уважительной причины не отправлюсь в этот роман. С последними лучами солнца белое сияние поглотило меня. Я чувствовала сильный рывок, гораздо сильнее, чем когда вытаскивала из пирамиды золото. Не всё то самое ценное, что блестит. Есть вещи гораздо важнее любовь. Обратно в реальный мир я выпала прямо на огородную грядку. Сзади меня было изрытое неровными бороздами, оставшееся после уборки урожая поле с лесом на горизонте. Впереди садик с домом. Но единственная была мысль о пропитании. Больше ничего не волновало. Есть хотелось ужасно. И бутерброды с чаем на столе, что стоял в саду под яблоней, манили к себе. Рядом с едой лежала открытая книга. Ветер подул пронизывающий, и я зябко поёжилась. Одежда на мне была лёгкая. Долго на открытом воздухе я не продержусь. Надо снова отправляться в книгу. На сначала хотя бы перекушу. Брать продукты безпросы нехорошо, ужасно унизительно, но совсем без еды Я не смогу. Сгорая от стыда, я стащила и съела бутерброды за певчи чаем, а также взяла несколько яблок, бросив их в сумку. Пригодятся. Желая узнать, где же я очутилась, обошла дом и постучалась в парадную дверь. Мне открыла женщина средних лет в толстых очках и вопросительно на меня посмотрела. Добрый день. У меня к вам немного странный вопрос, но я буду очень признательна за ответ. «Какая это область?» «Екатеринбургская», — действительно удивилась женщина. «А населённый пункт?» «Большой исток». «Благодарствую. И последние вопросы. А библиотека есть? И как до неё добраться?» «Прямо по улице и направо», — нахмурилась хозяйка дома. «Понятно. Не стоит зло потреблять чужим временем». Я, распрощавшись, удалилась в указанном направлении Бросив мимолётный взгляд на дом, точнее на табличку с адресом, с едой я поступила некрасиво, но компенсирую непроизвольную помощь этой женщине. Остановившись в указанном месте, я взглянула на библиотеку поселения. Что сказать? Она не такая большая, как в мегаполисе, но здесь вполне могла оказаться то, что мне нужно. Только как раздобыть книгу? Эх, лучше бы взяла в прошлой. Зайдя внутрь здания, Я ознакомилась с информацией на доске объявлений, и мои догадки подтвердились. Чтобы взять книгу, надо завести учётную запись и сообщить свой адрес. И что-то мне подсказывает, мой здесь шнем не понравится. Но не пробираться же сюда ночью. За несколько дней я и так превратилась в вора и расхитительницу гробниц, не говоря уже о том, что снимаю вещи с трупов. Девушка, я могу вам помочь. Повернувшись, я увидела пожилую женщину в очках, с пучком и в строгом костюме. Но удивление, классический образ библиотекаря был воплощён в ней в полной мере. Очень хочется почитать книгу, но я проездом и не знаю, что делать. Нет ли здесь читального зала? Меня критично осмотрели, и, судя по выражению лица пожилой женщины, доверия я не вызывала. Ну, пожалуйста, закончила я. Я так люблю читать. Вот тут 3 часа до автобуса. Девушка, у нас не ходят автобусы. Понимая, что прокололась, я решила действовать напрямик. И обойдя бдительную даму, просто зашла в комнату, где стояли стеллажи с книгами. Куда вы направились? Возмутилась библиотекарьша, но я не сбавляя хода, прошла к полке, помеченной буквой Д, и без труда нашла требуемый роман. А ну, отдайте немедленно. повернувшись к женщине. Я увидела её стоящей напротив, уперевшие руки в бока. Прищурившись, она поправила очки и безапелляционно заявила: "Если вы не вернёте роман, я заявлю на вас в полицию". Поправив очки, я не менее твёрдо ответила: "А заявляйте. Ибо сейчас я буду вас обивать". И замахнувшись томиком, решительно зажагала прямо на библиотекаршу. Та вскрикнув, выбежала прочь. Она была такая грозная и, видимо, отправилась писать заявление. Вздохнув, я поправила сумку на плече и, открыв роман, начала листать в поисках нужной страницы. Найденна она была не сразу, и я уже стала нервничать, когда глаза выхватили знакомые слова. И я тем более признательна вашему высокопреосвященству, ответила Анна с тройской улыбкой, говорившей о том, Что нахочевая любезность кардинала отнёт не обманула её, что эти два подвеска, наверное, стоят вам столько же, сколько стоили его величеству все 20 мгновение, и я перенеслась с вещами прямо в роман, чтобы наблюдать сцену на балете, где королева получила свои подвески и была спасена. Теперь я раздумывала, кто из глубоко уважаемых особ может меня видеть, а кто нет. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я прокралась в будуар к королеве. Здесь было полно народу, и все толпились вокруг венциносной особы. Однако меня нервировало совсем другое. Две подвески, что королева положила на стол, заинтересовали слишком многих. И её придворные дамы по очереди-очереди охали над ними, немало меня раздражая. Дима писал довольно динамичные сюжеты, И у меня было совсем немного времени, чтобы достать необходимую вещь. А потом придётся ещё продираться через всю книгу. Когда многие посмотрели украшение, а королева наградила Дортаньяна, я уже не выдержала и подойдя к очередной фрейлине, что капала слюной на две подвески, схватила её за горло и заставила их выпустить. Пока та хрипела, ощупывая горло, я спрятала их в сумку, сделав невидимыми. Конечно, можно было опасаться переполоха, связанного с кражей двух маленьких драгоценностей, но её величеству не выгодно было поднимать шум. Хватило лишь одного взгляда королевы, чтобы про подвески тут же забыли. А в это время меня утянуло дальше по сюжету. Три мушкетёра очень интересный авантюрный роман, немного печальный. Видимо, любят французы драму. Сохранив в сумке свои сокровища, Я шагала по сюжету, останавливаясь лишь на любимых моментах. И как ни странно, ими оказались беседа двух супругов и казнь миледи. Уж очень много зла причинила эта женщина стольким людям. Когда я подобралась уже к концу книги, на меня сверху посыпались буквы. Книжный мир пошатнулся, послышались треск и скрип, а я со всех ног понеслась к последней странице, не понимая, что происходит. Неужели что-то случилось с моим даром? И теперь я попав в роман здесь и умру. Что я сделала не так? Или эта библиотекарь рвёт роман? Мир сотрясался, пока я бежала. Рядом упала большая буква А, и бумага начала расползаться у меня под ногами, словно исходя трещинами, когда я совершила последний рывок, и меня поглотило белое сияние. Оглянувшись, я застонала. Только со мной могло такое случиться. Я сидела около раскрытой книги на помойной куче, и на моей ноге валялась банановая шкурка. Запах, исходивший от помойки, вызывал желание бежать отсюда быстро и безвозвратно. Что я и сделала? Пройдя немного вперёд, я увидела Рязанский Кремль на другом от меня берегу и поняла, что нахожусь на острове, в самом центре города. Удивительно. Интересно. А лодка здесь есть? Не хотелось бы добираться вплавь или искать следующую нужную книгу на острове. Что-то подсказывает, не найду. Выбрав единственное направление вдоль небольших ветхих деревянных домов, я направилась искать переправу. Параллельно думай, куда податься. Следующая книга, в которую мне предстоит отправиться, известная, но в то же время и довольно редкая. А ещё последняя в моём списке Судя по моим прыжкам и расстоянию, что я преодолеваю за раз, есть надежда, что скоро окажусь дома. Рязань довольно близко располагается по отношению к северной столице. Сил должно хватить. Только вот куда прыгать? В дом Ярослава или в общество? Хотя мне ещё нужно доставить добытые вещи Николаю. От этой мысли мне стало не по себе. Сейчас у меня в сумке хранится большое состояние, к тому же очень тяжёлое. за которая, если что, меня запросто убьют. Что делать? В этом городе у меня живёт подруга, но до неё довольно далеко пешком, и я боюсь рисковать. Зайти в книжный магазин. Там камеры, и не нужно, чтобы они засняли моё перемещение. Но выбора нет. Однажды Лида, когда я была в Рязани у неё в гостях, приводила меня в один книжный. Следящих приборов там совсем немного. И если рассчитать их расположение и умело спрятаться, есть возможность попасть в книгу незамеченной. Приняв решение, я вынырнула из мыслей и заметила, что уже шагаю по железному мосту, что соединял необычный остров с центром города. Следом преодолела крутую лестницу, и вот я уже стою рядом с Рязанским Кремлём. Удивительное, красивое сооружение старого города. пола, которого сверкали в лучах полуденного солнца. Интересно, какой сегодня день и сколько вообще прошло времени с момента моего исчезновения? Вдруг мой отпуск уже закончился. В любом случае, думать об этом бесполезно. Надо как можно скорее выбраться из этой передряги и отомстить. Да, после всего, что мне удалось пережить, моя душа просила именно мести. Сосредоточившись на цели, Я старалась спокойно и уверенно двигаться по городу, а про себя молилась, чтобы содержимым моей сумки не заинтересовались. И всё же, когда уже до книжного магазина осталось недалеко, я заметила вроде как наблюдающих за мной ребят. Или мне показалось? Превращаясь в параноика, буква е это оказался таким же, каким я его запомнила: небольшим, уютным, с тихими консультантами, что словно призраки перемещались по залу. И едва я вошла внутрь, как один из них попросил меня сдать сумку в камеру хранения. «Извините, но не могу. Там ценная вещь и нет книг», — немного скривила я душой. «Если пожелаете, я покажу вам содержимое, когда буду уходить». Девушка помялась, но решила не настаивать. «Я же чувствую себя очень глупо и неловко. Стараюсь подавить чувство неправильности. Направилась прямиком в зал». Запах книжного магазина окутал меня, принося спокойствие и довольство. Раздел детективы нашёлся быстро, а нужный мне автор ещё быстрее. Пробежавшись взглядом по корешкам книг, я выбрала необходимую мне, и, взяв её в руки, покосилась на консультанта. Девушка посматривала на меня, ясно следит за мной и моей сумкой. Значит, придётся идти на жертвы. Осторожно осмотрев зал, Я отметила расположение камер и уронила книгу на пол. Конечно же, совершенно случайно. И наклонившись, пролистав, раскрыла её на нужной странице. Остался вопрос: успею я попасть в роман прежде, чем девушка подойдёт ко мне или нет? После полуденное солнце заливало своим светом лабораторию в Хендкросс-Мэнор. Сосредоточившись, я уже ощутила знакомое тянущее чувство. когда услышала вскрик девушки. Не успела, поняла я и улетела в книгу. Роман, в котором я оказалась, был совершенно потрясающим. История невероятной любви и жестокости. Пять поросят Агаты Кристи. Роман, который был моим любимым и запомнился надолго. Роман, который не мог оставить равнодушным. Но сейчас я перенеслась в него не просто попутешествовать, а А бакрасть интересовала меня настойка, из-за которой всё и случилось. Лаборатория в доме Мэридита не описывалась в романе, но на самом деле оказалась просторной и светлой. Здесь было много гостей, что пришли к хозяину дома, но никто меня не видел. В романе главным героем был Пуаро, но в воспоминаниях свидетелей его не было. Когда я смотрела, как Каролина, жена Эми, сокрыла отливает нужный мне раствор в маленький флакон. Я перевела взгляд на Эльзу, что разговаривала с Мэри Дитом и всё видела. В этом романе перед нами развернулись отношения художника Крейла, его жены Каролины и девушки, что влюбилась в него безответной любовью. Вот только страсть Эмиаса продлилась недолго. Это-то и привело к трагедии. Любовница отравила его и подставила под удар Каролину. Сейчас я находилась в воспоминаниях оченицы в 16 лет спустя, и все мои симпатии были на стороне жены Крейла, хотя большой жестокостью было и то, как художник поступил с Эльзой, обманывая ту и используя. История страсти и любви. Эх, было бы время, я бы изменила её на свой лад. Дождавшись момента, когда гости начали покидать лабораторию, я выкрала флакон с оставшейся жидкостью. И попробовала промотать сюжет, но сил не хватило. Меня дёрнуло обратно, не позволяя изъять из жидкости из книги. Видимо, флакон был связующим звеном всей истории. Что же делать? Пока сюжет плавно тёк дальше, я отстранённо смотрела, как споро делятся своими воспоминаниями люди, что присутствовали во время трагедии 16 лет назад. Но мне уже не было до них дела. Я пыталась разгадать свою загадку. Как вытащить последний ингредиент из книги? Неужели я в самом деле сдамся? Ведь осталось совсем немного до цели и до дома. И тут, когда уже перед финальным разговором Пуаро обронил фразу, что ничего изменить нельзя, меня поразила идея. А что, если в финальном рассказе Пуаро я изменю сюжет? И волна изменений прокатится по всему роману, создав и другой конец истории. Возможно, эта волна поможет мне изъять из книги необходимое. И я приступила. Первое, что я сделала, это подменила жидкость во флаконе, что украла Каролина. И с этого момента изменения пошли волной. Эльза, вернувшись с обеда, обнаружила живого и здорового любовника. Каролину не повесили за смерть мужа. По мере того, как менялся рассказ Пуаро, вокруг меня нарастал гул. Что-то начало неумолимо давить на виски. Закружилась голова. Я поняла, что изменив так мало, я поменяла практически всё. 16 лет спустя Карла, дочь Эмиаса, не найдёт пооро, чтобы расследовать давнее преступление и оправдать её мать. А значит, и сюжета нет. Нужно скорее выбираться отсюда, иначе мне крышка. Что есть сил, я рванулась вперёд. стараясь вырваться из изменённого и перестающего существовать сюжета. Когда наконец возникло знакомое тянущее чувство, я от всей души пожелала очититься в обществе, в магазине, и в следующую секунду почувствовала рывок. Палёты с книги, и вот я уже больно врезалась плечом к полу, полетев на пол. Ругаясь сквозь зубы, поднялась. В руке я сжимала заветный флакон. И тут же всё отошло на второй план, ибо я поняла, что вернулась наконец-то дома. Я даже прикоснулась к полке, желая убедиться в том, что это не сон и не иллюзия. Что здесь происходит? Обернувшись на вопрос Димы, я застала его ошеломлённо смотрящим на меня. Софья, привет. Как ты здесь очутилась? А ты как думаешь, из книги Живая и здоровая. Знаешь, как я рад тебя видеть. Ярослав здесь. Да, у себя в кабинете. Не вдаваясь больше в подробности, я поспешила на второй этаж. Мне так хотелось увидеть Власова, что усталость и ингредиенты отошли на второй план. Не постучавшись, я открыла дверь и вошла в кабинет, где двое мужчин о чём-то увлечённо спорили, склонившись над столом. и так же, как и Дмитрий при встрече меня, остолбенели. Я опустила сумку на пол, а в следующую секунду Ярослав преодолел расстояние до меня и, обняв, крепко прижал к себе, а через секунду впился губами в мои губы. Мы целовались, словно сумасшедшие, словно мы друг для друга, источник живительной влаги для умирающего. Мы впитывали каждую клеточку, упивались каждой секундой, Ей эйфория переполняла от того, что мы вместе. Я так беспокоился о тебе, прошептал Власов, когда мы разлепились. А уж как я беспокоилась, хмыкнула я в ответ, не в силах стереть глупую улыбку с лица. Особенно, когда оказалось незнамо где без денег и без связи. Ярославу было тяжело слышать это, и он снова быстро и жадно прижался к моим губам. «Может, приостановитесь? Я обещаю. Как обсудим насущные вопросы, обязательно выделим вам кладовку потемнее и поудобнее». Раздался сзади меня голос Димы. «Я его сейчас побью», — простонало в губы Власова. «А я присоединюсь. Но давай ты удовлетворишь их любопытство, а заодно и моё». Лишь тяжко вздохнув, пришлось повиноваться. И едва Ярослав меня отпустил, — как Николай напомнил о ещё одной проблеме. «Не стоит забывать, что нам нужно добыть ингредиенты для философского камня. Времени совсем не осталось», — начал он. «Коля», — одёрнул его в ласов, но я остановила наставника и кивнула на сумку, что лежала на полу. «Здесь всё, что тебе нужно». Удивлённо переглянувшись, Дима с Николаем бросились к сумке. Надо было видеть их лица, Когда они вытащили оттуда книгу Амон-Ра? Как ты её достала? Ашломлёна спросил Дмитрий. И таскала с собой, мрачно добавила Власов. Я понимала, что рассказа не избежать, и несмотря на усталость, что брала своё после сильного эмоционального всплеска, решила покончить с отчётом о своих приключениях как можно быстрее. Сначала принесите мне поесть, а потом я вам расскажу. «Скрываться по городам и книгам, скажу я вам, довольно непростое и голодное дело». Практически сразу я пожалела о своих словах. В глазах Ярослава застыла боль, и мне тяжело было это видеть, поэтому я лишь улыбнулась и подмигнула ему. Но такого мужчину, как он, уловками не обмануть. Утолив первый голод и разместившись на диване под боком наставника, я не могу сказать, что я не могу сказать, Я смотрела на рассевшихся за письменным столом мужчин, что приготовились внимать мне. Пожалуй, стоит начать с приёма, когда Ярослав познакомил меня с Джоном. И первое, что я почувствовала, это тянущее чувство, словно кто-то снимает с меня пробу, как с блюда перед тем, как надкусить. Рука Власова крепче прижала меня к нему, будто утешая и стараясь вселить уверенность. Сначала я приняла это за простую антипатию, но потом, когда Ярослав оставил меня одну подождать его на первом этаже, ко мне подошёл Джон и отвлёк моё внимание, чтобы его людям было проще схватить меня. Он собирался меня убить. Мы уже знаем, что Ворд ловец и глава той шайки, которая собралась вокруг него в надежде, что он сможет обеспечить им пропитание. Кивнул Дмитрий. Почувтившись в тёмном фургоне, что увозил меня в неизвестном направлении, я тоже так подумала и поняла, что нужно выбираться как можно скорее. Но как тебе удалось? Тебя же охраняли. Нахмурился Дима. Да, двое. И их даже предупредили насчёт того, чтобы не подпускали меня к книгам. Единственное, чего не знал Джон это то, что я волшебница и могу сама себе создать роман. Как только представилась такая возможность, я ею воспользовалась, самодовольно заявила я. Тебе очень повезло, улыбнулся Николай. Ну я это тоже. Книгу я наколдовала первую, что пришла в голову, и она выкинула меня в Таиланде. В тот момент я была рада любому месту. Без денег, без связи, я в чужой стране далеко от дома, да ещё и Джон наверняка меня искал. Я поняла, что единственный шанс Это книги. И по счастливой случайности у людей, что я встретила, оказалась мумия. Такую возможность упускать было нельзя. И ты дальше прыгала по романам, собирая ингредиенты? Я по голосу слышала, Ярослав сердится. Я дала тебе слово и должна была его сдержать. К тому же мне обещали бессмертие. Да и вернуться домой я могла только за несколько прыжков. Сразу не получилось. ты рисковала своей жизнью, подавился вздохом Власов. Тебя могли убить в реальной жизни за такое количество золота и ценностей. Да, но первую ночь я провела в библиотеке, откуда и позвонила тебе, а потом старалась как можно быстрее попасть обратно в роман. Что сделано, то сделано, успокоил моего наставника Николай. Теперь у нас есть ингредиенты, и нам нужно начать создание. Я тебе не помощница, Сразу предупредила я: мне нужно отдохнуть. Так никто и не спорит. Ты многое сделала и пережила. Я пока всё подготовлю. Например, книгу нужно распилить. Мне требуется такое количество золота. Ну извини, пока за мной гонялись мумии и рушилась Хамунаптра, мне было не до раздумий, а размере. Тяжело пришлось. Нахмурился Власов. Я вздохнула. Скажем так, с Хемхатепом Мы расстались не лучшими друзьями. Город мёртвых место вообще очень специфическое, не сомневаюсь, мрачно заметил Дима. Советую вам не испортить добытые ингредиенты. Снова вы меня за ними не отправите. Бр. Мужчины улыбнулись, а я широко зевнула. Ты устала. Поедем домой. Тебе нужно отдохнуть и выспаться. Уже направляясь к доверию за руку вместе с Власовым, я вдруг остановилась. Подождите, напишу адреса. Мне нужно, чтобы по одному вы отправили компенсацию за одежду и вернули сумку, а на другой сделали денежный перевод женщине за бытёрброды. На меня все в комнате странно посмотрели. Лучше не спрашивайте, мрачно ответила я, возвращаясь к столу за письменными принадлежностями. Дом Милый дом, нет тебя милее.